Глава третья. Питание. Одним из важнейших факторов, влияющих на жизнедеятельность людей, является правильная организация питания. Рациональное питание восстанавливает затраченную организмом энергию, обеспечивает его высокую работоспособность и повышает сопротивляемость агрессивному воздействию внешней среды. Главными требованиями к пище являются высокая калорийность, правильное соотношение в ней белков, жиров, углеводов, солей и витаминов а также хорошее качество продуктов и вкусное приготовление. Первое. Белки, углеводы, крахмалы. Никогда не ешьте белки и углеводы в один прием. Это означает, что не надо есть мясо, рыбу, яйца, сыр, грибы, орехи и другую белковую пищу вместе с хлебом, крупами, картофелем, пирожными, сладкими фруктами. Второе. Белки, белки. Никогда не ешьте два концентрированных белка в один прием. Каждый продукт в таких сочетаниях, как мясо и яйца, мясо и орехи, мясо и рыба, сыр и яйца, яйца и молоко, сыр и орехи и так далее, отличаясь от другого по своему составу, требует определенной пищеварительной секреции и разного времени для усвоения. Когда они съедаются сразу, то не усваиваются полностью. Третье. Жиры, белки. Не ешьте жиры с белками. Иными словами, не употребляйте сливочное и растительное масло, с мясом, яйцами, сыром, орехами и другими белками, потому что жир тормозит выделение желудочных соков, чем сокращает общую пищеварительную деятельность, по оценке Шелтона, на 5-10%. По данным ученых, на Земле произрастает около 300 тысяч видов растений, включая виды растений на горных вершинах и на дне океанов, из них 120 тысяч съедобны. В кладовой леса, кроме ягод, грибов и орехов, Большое место занимают травянистые съедобные растения. В нашей стране насчитывается более 200 видов пищевых растений, которые издавна используются вместо овощей и зеленых культур. Некоторые дикие съедобные растения образуют сплошные заросли на обширных территориях. Только протяни руку и возьми, вот они, дары природы, не стоящие человеку ни трудовых, ни материальных затрат. Усилия и время, проведенное за сбором трав, не только обогатят ваш стол, сделают более полноценным повседневное питание, а еще и окупятся здоровьем, снимут нервное напряжение. Пусть чувствуется усталость от долгого хождения по лесам и лугам, но как насытились кислородом легкие, как хорошо дышится после прогулки. Любители сбора пищевых и лечебных трав называют свое увлечение зеленой охотой. Да, эта охота не менее увлекательна, чем тихая охота за грибами. В наши дни многие дикорастущие растения оказались незаслуженно забыты, а ведь они представляют энергетическую пищевую ценность. К осени в корнях, корневищах и плодах накапливается много крахмала, инсулина, сахаров, белков, в семенах, жиров. По калорийности дикие растения не уступают культурным. Отдельные травы, например, крапива, сныть, щавель, хвощ, значительно превосходят по содержанию витамина С. Многие – овощи и плоды. Дикорастущая зелень нужна не только для повышения калорийности пищи, которую можно восполнить за счет других продуктов, но и для улучшения вкусовых качеств для обогащения рациона питания витаминами, микроэлементами и другими биологически активными веществами. Многие декорастущие растения, будучи одновременно пищевыми и лечебными, используются диетологами и гигиенистами. Нельзя не учитывать возможность применения декорастущих растений в экстремальных условиях. Из истории путешествий известно, что людей, оставшихся без пищи, Дикорастущие съедобные растения спасали от голода. И в настоящее время многие путешественники, туристы, охотники, рыболовы, любители отдыха на природе, знающие дикорастущие травы, умело обогащают свой рацион питания. Дикие съедобные растения для многих почти неизвестны. Не все знают, что из подорожника, который растет у нас под ногами, можно приготовить салат или щи. Сварить любой суп, мясной, овощной или постный, добросить да не у пару гостей борщевика, сныти или крапивы, вкус и аромат блюда преобразятся. Стебли, цветы и корни диких пищевых растений можно подавать к столу в тушеном, жареном виде и даже засахаренными в сиропе. Преимущества добавки в соление, квашение и маринады листьев мяты, эстрагона, хрена, смородины, дуба общеизвестны. Вновь приобретенный пикантный вкус и тонкий аромат говорят сами за себя. Добавка листьев зверобоя, душицы, малины, смородины, лепестков мяты, липового цвета улучшает аромат чая и различных напитков, придает им целебные свойства. Таких примеров можно привести множество. Многие дикорастущие растения заготавливают впрок. Их можно высушить, чтобы зимой использовать в качестве приправы к супам и соусам, мясным, рыбным и крупяным блюдам. Можно засолить, заквасить и потом добавлять в кулинарные блюда вместо капусты и другой овощной зелени. Из органов растений, богатых крахмалом, инсулином и сахарами, можно приготовить сладкие кондитерские изделия. Есть еще один скрытый аспект преимущества дикорастущих растений перед культурными. Им не грозит химизация полей, перенасыщение нитратами, пестицидами и другими ядохимикатами. Дикорос выбирает такую почву, такое место природного ландшафта, которое генетически отобрано его прародителями. Дикорастущие лекарственные растения не грозят нам отравлением, что в последние годы имеет место при потреблении овощей, выращенных на полях и в теплицах с использованием повышенных доз минеральных удобрений. Особый разговор пойдет о лекарственных свойствах дикорастущих растений. Еще в античные времена скифия славилась дикими лечебными травами. Гиппократ, побывав в свое время на Черноморском побережье, писал о прекрасных лекарствах из скифского корня – ревине понтийской полыни. В лечебных книгах XVII века хрен упоминается как основное средство от рака. Тертый хрен и его сок рекомендовались как средство, приносящее отменную пользу при цинге, водянке, каменной болезни, кашле. Хрену приписывались мочегонные, кроворегулирующие и глистогонные свойства. Сбору лекарственных трав особенное внимание уделял царь Петр I. По его указу были созданы казенные аптеки и базы для них, так называемые аптекарские огороды, прообраз Санкт-Петербургского ботанического сада. Народные лечебники и травники, дошедшие до наших дней, штудируются и осваиваются официальной медициной. В растительном мире можно найти практически все необходимое для поддержания жизни и здоровья человека. Многие декорастущие растения являются кладезем биологически активных веществ и широко используются для приготовления лекарств. Более подробное описание о режиме питания, приготовлении пищи и особенностях питания в различных климатических условиях – вы найдете в учебнике выживания спецназа ГРУ. Рассмотрение растительного лекарственного сырья не входит в нашу задачу, но при освещении пищевых достоинств многих дикорастущих растений мы считаем необходимым дать краткое описание их лечебных свойств. Сразу хотим заострить внимание читателя на том, что полученные знания не должны быть отправной позицией для самостоятельного лечения. Обязательно консультация лечащего врача – залог здоровья, ибо использование лекарств строго индивидуально. Сухие травы можно приобрести в аптеках, заготовить самим, но приготовление и применение лечебных растений должно осуществляться под наблюдением врача. Рекомендации по использованию лекарственных растений взяты из современных справочников по фитотерапии и других источников, в том числе из практического опыта туристов, рыболовов, охотников, ветеранов спецназа, которых обобщен опыт народной и научной медицины. Организация питания людей в экстремальных условиях. Рацион питания зависит от времени года, следует избегать продуктов, не соответствующих сезону. Вот что советовал знаменитый китайский врач Сунь Сэмяо, живший в VII веке. Весной нужно есть поменьше кислого и побольше сладкого, чтобы стимулировать работу селезенки. Летом нужно есть поменьше горького и побольше вяжущего, чтобы благотворно воздействовать на легкие. А осенью нужно есть поменьше вяжущего и побольше кислого, ибо это полезно для желчного пузыря. Зимой нужно есть поменьше соленого и побольше горького, это полезно для сердца. А в последнюю декаду каждого года и сезона нужно есть поменьше сладкого и побольше соленого, чтобы укрепить почки. Следует избегать пищи и питья, вредящих друг другу. Пищевые вещества, вредно действующие при совместном употреблении, производят искусственное отравление. Так, например, происходят острые катары. Продукты, которые следует исключить всем больным. Мясо всех видов, говядина, баранина, свинина, курятина, дичь, все виды ветчины и колбасы, маргарины и жиры, как натуральные, так и искусственные, жареное мясо, мясные бульоны, бульоны в таблетках, рыба, ракообразные, морепродукты, консервированная пища, белый хлеб, белый сахар, полированный рис, кофе, какао, шоколад, ферментированный сыр, уксус, кондитерская продукция, конфеты, промышленный мармелад, варенье и тому прочее, наркотики. Рекомендуемые продукты – свежие фрукты, сухофрукты, неочищенные зерна, пшеница, ячмень, рис, рожь, овес. Цельный хлеб, проросшее зерно, бездрожжевой ржаной хлеб, каши. Особо полезные продукты. Ваше здоровье укрепится, когда вы включите в свое питание эти продукты. Если вы будете съедать в день три из указанных в списке особо ценных продуктов, то многие хвори отступят. Чеснок, лук репчатый, клюква. Брусника, черника, земляника, крыжовник, черная смородина, рябина красная, шиповник, калина, боярышник, сырая тыква, лимон, все свежие овощные и фруктовые соки, курага, урюк, чернослив, инжир. В нашей стране насчитывается свыше 2000 растений, полностью или частично пригодных в пищу. Их суммарный вес исчисляется сотнями тысяч тонн. Практически любая географическая зона, исключающая разве что плавучие льды Северного Ледовитого океана и ледники Высокогория, может обеспечить человека вегетарианской пищей, где будет салат, первое, второе, третье блюда, а возможно и экзотический десерт. У растений бывают съедобными корневища, луковицы, стебли, побеги, почки, листья, цветы, семена, плоды, орехи, шишки и прочее. Одни части растений можно употреблять в пищу в сыром виде, другие – после тщательного проваривания, жарки или другой термической обработки, а также сушки, вымачивания и иных способов. Наибольшей пищевой ценностью обладают орехи, плоды и клубни. Самые урожайные почвы располагаются вблизи водоемов, рек, озер, болот. Такие съедобные растения, как камыш, рогоз, тростник, не, нередко стоят сплошной стеной. На поверхности воды плавают кувшинки и водяной орех, почитаемый за лакомство еще древними египтянами. Из предварительно высушенных и смолотых в муку корневищ многих водных растений можно выпекать хлебные лепешки и варить каши-толкушки. Опыт Великой Отечественной войны, партизанской войны и блокады Ленинграда показал, что нужны глубокие фундаментальные знания о дикорастущих растениях. Так из тысяч известных съедобных дикорастущих растений в блокадном Ленинграде в черте города использовалось питание до 30 различных растений, а в окрестностях – до 100 видов. Плохое знание растительного мира приводило к тяжелым нежелательным последствиям. Поэтому еще более возрастает необходимость тщательного изучения полезных дикорастущих растений, которые могут быть использованы в экстремальных условиях. Во время похода приятно разнообразить свой стол дарами природы. В маршрутах по малонаселенной местности они могут стать серьезным подспорьем. Туристу, путешественнику, рыболову и охотнику. Знающему дикие съедобные растения в случае потери запасов продовольствия из-за какой-либо непредвиденной случайности не грозит голод, в то время как для новичков в вопросах выживания такое испытание будет тяжелым, а иногда и опасным для здоровья и жизни. Приводим краткое описание широко распространенных растений, пригодных в пищу и способы их использования. На влажных лугах весной появляется щавель, из которого готовят питательный зеленый суп. Конский щавель, кислый вкус у которого выражен слабее, также пригоден в пищу, причем в нем аскорбиновой кислоты в 4 раза больше, чем в общеизвестном щавеле, выращенном на огородах. Для различных супов пюре в качестве приправы крупным запеканкам котлетам можно использовать молодую зелень, листья и стебли крапивы. В глубокой древности все виды крапив считались ценным пищевым продуктом. В 16 веке на Руси ее специально разводили в огородах. Это поливитаминное растение по содержанию белков и жира превосходит пшеничную муку и отруби. В ней содержатся минеральные соли. У дорог на мусорных кучах часто встречается сорное растение марь или лебеда белая. Ее молодые листья, пригодны для супа и пюре, в США марь заменяет шпинат. На опушках леса, сыроватых лугах, в березовых колках, по берегам рек и ручьев, в лесостепной и степной зонах и в южно-таежных лесах В Западной Сибири часто встречается крупное многолетнее зонтичное растение с шершавым стеблем до 150 см, с огромными перестораздельными лопастными листьями и мелкими зеленовато-белыми цветками, собранными в сложный многолучевой зонтик. Борщевик рассеченный. Сочные черешки его листьев и молодые стебли, очищенные от грубой кожицы, едят сырыми, либо используют как приправу в зеленых супах, предварительно вымочив для устранения резкого запаха. Нежные молодые побеги с неразвернувшимися соцветиями жарят с луком и маслом. Листья пригодны для салатов. Борщевик содержит аскорбиновую кислоту, каротин, сахар, эфирное масло. В разреженных смешанных сосновых и березовых лесах лесной и лесостепной зон растет медунка, медуница. Мягчайшая, многолетнее растение с цельнокрайними, длинноэллиптическими заостренными листьями, бархатными, от коротких и мягких волосков, с правильными розовыми, затем сине-фиолетовыми цветками, собранными в паникающие кисти. В растении есть аскорбиновая кислота, каротин, рутин, большой комплекс микроэлементов. Листья медунки можно использовать для витаминных салатов и супов. В негустых южных лесах и березовых колках, в тенистых оврагах пойме аби растет сныть, высокое зонтичное растение со слегка бороздчатым стеблем и сложными ярко-зелеными листьями. Нижние листья дважды три раза тройчатые, верхние – тройчатые. Цветки белые, медоносные, в сложных многолучевых зонтиках. Молодые неразвернувшиеся листья и листовые черешки хороши для салатов. В борще молодая сныть заменяет капусту. В тенистых лесах, во оврагах по берегам рек встречаются заросли с две стчатки средней. стелящегося растения с упротивными нежными листьями и мелкими цветками-звездочками со стебельками, покрытыми волосками, расположенными в один ряд. В кедровых и смешанных таёжных лесах много звездчатки бунги. Молодые побеги, звездчатки, до начала массового цветения используют для приготовления зеленых супов и салатов. На каменистых склонах сопок, на открытых песках под соснами встречаются колонии зеленых колючих шишек с сочными листьями. Это молодила, заячья капуста, его особенно много на склонах бугатакских сопок. И в горах Алтая молодила можно есть сырым и класть в капусту вместе с другими съедобными растениями, а сотом, кровохлебкой, подорожником, листьями лобозника. Последнее растение широко известно как суррогатчая, отличающееся тонким ароматом хорошо снимает усталость. В лесах Южной Сибири широко распространены заросли орлика крупного папоротника с длинным ползучим корневищем и двояко-трояко-разделенными, перисто рассеченными кожистыми листьями на длинных до 50 см. Толстых черешках. Молодые листочки. Орляка содержат много белков. Ранней весной изогнутые крючком стерженьки листьев с неразвернутой листовой пластинкой можно использовать в пищу. Стерженьки очищают от листовых долек, кипятят, промывают 2-3 раза для удаления горечи и дубильных веществ и кладут в борщ или суп. В салат жарят в масле и подают как приправу к мясному блюду. Больше всего дикие растения пригодны для салатов. Питателен витаминный салат с легкой, возбуждающей аппетит, горчинкой из молодых листьев и корней одуванчика. Для удаления горечи листья надо замочить в круто подсоленной воде на 30 минут. Корни на 2-3 часа. Нарезанные мелкими кусочками корни и листья заправляют сметаной и солят по вкусу. Поджаренные и измельченные корни одуванчика приобретают сладковатый вкус и вполне заменяют кофе. В степной или лесостепной зонах Западной Сибири, в смешанных лесах и на лесных лугах Алтая широко распространен первоцвет – баранчики, ключики. Невысокое до 30 см растение с яйцевидными, морщинистыми, короткоопущенными, прикорневыми листьями и темно-желтыми душистыми цветками, собранными в зонтик на цветочной стрелке. Салаты из первоцвета, обладающие пряным запахом и сладковатым вкусом, отличаются высоким содержанием витаминов. В полевой салат можно положить также листья кровохлепкие, правосверника, мальвы. Картофель в походе заменяют корневищем лопуха, оно съедобно и в сыром виде. В Японии лопух, гобо, возделывают как огородную культуру. Из высушенных и размолотых корней получают муку. Из нее можно печь лепешки, добавив для клейкости две части ржаной муки. Поджаренный и столченый корень лопуха заменяют в кофе цикорий. Если измельченное сырое корневище сварить с кислым молоком, щавелем или уксусом, то получится сладкий сахар, его можно подать к полевому чаю. В походе незаменимы салаты из черемши, колбы, дикого лука, слезуна. Алтайского лука отличающиеся высокими вкусовыми качествами и фитонцидностью. Слизун довольно широко распространен в окрестностях Новосибирска. Алтайский лук растет на скалах и каменистых россыпях горных хребтов Алтая. Особенно много его у Телецкого озера. Алтайский лук отличается необычной морозостойкостью его можно хранить вне помещения. Оттаившие замороженные луковицы не теряют пищевых качеств, что делает этот лук незаменимым в зимних походах. Из водных растений съедобен рогоз, который путают с камышом. Летом и осенью это растение легко узнать по толстым буровато-коричневым бархатистым початкам и плоским линейным листьям. Толстая, ползучая корневище рогоза содержит крахмал и сахар. Очистив и высушив, его протирают через терку или размалывают и получают сладкую муку для лепешек, которую смешивают с десятой частью пшеничной муки. Из муки рогоза варят кисель или питательную кашу. Корневище можно есть сырым и в печеном виде. Молодые ростки рогоза вместе с прилегающими частями корней, вареные и жареные, употребляют вместо спаржи. Суррогат муки можно приготовить из высушенных и истолченных корневищ, тростника и сушеных желтых кувшинок, предварительно разрезав на куски и вымочив для устранения вяжущего вкуса. В августе и сентябре серьезным подспорьем могут стать кедровые орехи. Обычно кедровые шишки сбивают с ветвей легким шестом, прогоном, залезая для этого на дерево по крепким сучьям. В сентябре после полного созревания шишек и сильных ветров Они опадают на землю, где их можно легко собрать. Если это не сделают до вас коренные обитатели кедровой тайги – белка, бурундук, медведь, соболь, кедровка и другие. Категорически запрещается для сбора шишек рубить кедровые деревья, обламывать ветви, применять колотушки, колоты и пользоваться другими способами, которые могут принести вред дереву. На скалах и каменистых склонах альпийского пояса Алтайских гор встречаются заросли ревеня, Сочные длинные черешки его листьев, окрашенные в зеленый, розовый или красный цвет, обладают высокими вкусовыми качествами. Ревень содержит большое количество витаминов и кислот, восполняющих в организме человека недостаток в аскорбиновой кислоте. Один-два черешка обеспечивают суточную потребность в аскорбиновой кислоте. Черешки съедобны в сыром виде, из них готовят компоты, кисели, варенье, кладут в борщ и салат. Для приготовления киселя черешки ревеня промывают в холодной воде, очищают от кожицы, Нарезают мелкими кусочками и вымачивают 10-15 минут в воде. Затем кипятят воду, кладут сахар и в кипящий сироп опускают кусочки ревеня и варят 5-10 минут. После этого вливают разведенный крахмал. На 300 грамм ревеня нужно 3 четверти стакана сахара и 2 столовые ложки крахмала. Кисель едят лишь в холодном виде. В качестве приправ можно использовать дикую мяту. Незаменима для заправки супа из баранины и фасоли чабрец к мясным блюдам, водяной перец или горец перечный, корневище аира болотного. Два последних растения заменяют перец, придают блюду нежный аромат и возбуждают пищеварение. Кроме того, аир обладает обезболивающим и успокаивающим действием и антибактериальной активностью. Последнее его свойство было известно в древности к кочевникам Южной Сибири. По преданию татаро-монголы по присутствию аира определяли пригодность воды для питья. Дикие растения используют для приготовления тонизирующих напитков, заменяющих чай или кофе. В походный чай можно положить листья брусники, черной смородины, душицы, земляники, шиповника, лобчатки двувильчатой, листья и соцветия лабозника. Чай отличается медовым ароматом и тонким вкусом. Усен чай из сухих черных листьев бадана толстолистного, чигирский или монгольский чай. Это растение с крупными, круглыми, кожистыми, блестящими темно-зелеными листьями и нежными соцветиями лилово-розовых цветков образует сплошные заросли на скалах в лесном и альпийском поясах Алтая. Хорош напиток из листьев кипрея – копорский чай и ванчей. Высокого до 120 см медоносного растения с ланцетовидными очередными листьями и нежными розовыми цветами, собранными в кисть. Растет почти повсеместно, особенно бурно на местах былых пожарищ вареные листья кипрея пригодны для весенних салатов. Приводим составы походных травяных и плодово-ягодных чаев. Первый состав. Взять свежесобранные или сушеные листья земляники, ежевики, малину и траву зверобоя в равных пропорциях. Листья смородины черной и травы чабреца 0,2 части. Все листья помыть в холодной воде и положить в ведро или чайник. Одна чайная ложка сбора на один стакан воды. Кипятить 5-10 минут. После этого добавить по вкусу сахар или мед. Второй состав. Бадановый, монгольский или чигирский чай. Черные листья бадана – три части, мед одна часть. Листья заливают кипятком на одну столовую ложку один стакан кипятка и томят настой один час, потом в него добавляют мед. Третий состав. Букет алтая. Взять равные части черных листьев бадана, листьев ежевики, листьев малины, травы зверобоя, цветы лобозника вязолистного – 0,5 части. Травы чабреца – 0,1 части. Четвертый состав. Черные листья бадана – одна часть, плоды рябины – одна часть, плоды шиповника – 4 части, травы душицы – 0,5 часть. Количество дикорастущих растений в России, пригодных к пищу, очень велико, но число действительно используемых значительно меньше. Все же за последнее время в обиход вошло много новых дикорастущих пищевых растений. В этом сыграли большую роль витаминоносные растения, так как новое лекарственное средство, каким до известной степени они являются – всегда быстро находит себе приверженцев. В деле поисков новых пищевых растений большую пользу приносят путешествия и краеведческие исследования. Всякий исследователь может найти и испытать на себе какое-либо новое или малоупотребляемое пищевое растение и затем ввести его в практику. Найти новый каучуконос, дубитель или краситель – дело нелегкое. Растений же, пригодных в пищу, у нас очень много и надо лишь приложить некоторые усилия, чтобы выяснить, в каком именно виде это растение наиболее пригодно в пищу. Фрукты. В России встречается большое количество дикорастущих растений, плоды которых съедобны как в сыром, так и в приготовленном виде. Особенно богато ими семейство розоцветов, розасия. Яблони. В смешанных и широколиственных лесах на севере европейской части России часто встречается яблоня лесная. Малус сильвестрисмил с шаровидными или округло-яйцевидными яблоками, желто-зелеными, часто с красным бочком, 2-2,5 см в диаметре. На юге по лесным опушкам и по речным долинам растет яблоня ранняя, Малус проек, пал, борг, с шаровидными желтыми яблоками. На Кавказе, в горных лесах и по берегам рек очень широко распространена яблоня восточная, Малус ориенталис углицких, со сладкими яблоками которые употребляют чаще всего в печеном или квашеном виде. В Средней Азии, в горных лесах, по склонам и в долинах горных рек распространена яблоня киргизская, малус киргизорум алтиот ан анфет, плоды которой сильно варьируются от шаровидных или сплюснуто-шаровидных до слегка удлиненных. Они крупные, ребристые, желтые, с красноватым бочком и сладкие. Там же по предгорьям растет яблоня сиверса, малус сиверси, лдб роем, Тоже с вкусными яблоками. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке растет яблоня паласа – малус паласиана жус. С желто-красными яблоками, а в широколиственных лесах и по горным склонам Приморской области яблоня маньчжурская – малус маньчжурика, макс, ком, с мелкими овальными яблоками. У этих видов яблоки кисловатые. Груши. Число видов дикорастущих груш доходит до 18 В Крыму и на Кавказе, образуя почти чистые насаждения, растет груша обыкновенно, порис камонис L, с очень варьирующимися по величине и форме грушевидными или шаровидными плодами. Плоды зеленые, иногда краснеющие, реже желтые, на вкус терпкие и лишь после лёжки становятся более сладкими. В горах Туркмении на сухих каменистых склонах встречается груша туркменская, порис туркоманика, малеев со сладким смолистым привкусом И с толстой кожицей. В яблонево-ореховых лесах и в долинах рек Киргизии и Таджикистана растет груша среднеазиатская. Азия Азиамидия М. с крупными, коротко грушевидными, желтоватыми, рано созревающими водянисто сладкими плодами. Плоды остальных груш Кавказа и Средней Азии мелкие и в сыром виде невкусны, и лишь некоторые пригодны для еды после сбраживания. На дальнем востоке интересна груша уссурийская. порис Уссуриансис Макс плоды которые несмотря на обилие каменистых клеток, съедобны и в свежем виде, но обычно их подвергают брожению в кучах, а потом солят. Рябин. У нас около 34 видов. Плоды у них шаровидные или овальные, красного, желтого или коричневого цвета, приятно горьковатые и в сыром виде съедобны лишь после того, как будут тронуты морозом. Рябины распространены по всему СССР, в лиственных лесах, по опушкам, по речным долинам, в горных лесах на скалистых склонах даже у верхней границы леса. Особенно следует отметить растущую в крымских лесах рябину садовую – сорбус доместика L – с округлыми или грушевидными зеленовато-желтыми, часто буро-красными плодами, пригодными для варенья и кваса, затем широко распространенную на лесных опушках в европейской части СССР и на Кавказе рябину обыкновенную – сорбус аукупари L – с ярко-красными, почти круглыми плодами, из которых делают варенье, стилу мармелад, наливки, уксус и прочее, и наконец глаговину, собрус, Terminalis, л, кранц, из дубовых и гробовых лесов Крыма и Кавказа с буровато-желтыми, с белыми точками, съедобными плодами. Ирга круглолистная, а миланчер алам, дум, хорс растет в горах Крыма и Кавказа. Это кустарник с мелкими, с горошину яблочками, сначала красными, потом сизо-черными. Они созревают поздно и съедобны после морозов. Мушмула германская Меспелус, Германика Л. Невысокое дерево с коричневыми плодами-яблоками, приплюснутыми или гуршевидными, с 4-5 косточками, сильно терпкими и потому съедобными лишь после морозов или после долгой лежки. Растет по склонам гор в Крыму и на Кавказе. На Кавказе плоды ее зовут шишками. Бояршников около 40 видов, и все они имеют съедобные плоды разного качества. На Кавказе и в Крыму по каменистым склонам растет боярышник восточный – кротоегус ориенталис – пал. Ветвистый кустарник сильно сплюснутыми, красновато-оранжевыми, приятно кисловатыми плодами, которые едят сырыми или употребляют в качестве примеси к муке для приготовления сладковатых лепешек. Боярышник Мейера, Кратоегус Мейери Ападжар, кустарник или деревцо восточного и южного закавказья, обладает темно-винно-красными, маслянистыми и сочными плодами приятного вкуса. Приятный на вкус сочные и мясистые плоды светло-вишневого цвета, южно-кавказского вида, боярышника темно-кровавого, кротоегус, астра-сангюена. Ападжарк. На сухих горных склонах Кавказа, Туркмении, Таджикистана и в западном Теньшане. Образует небольшие рощи боярышник понтический, кротоегус понтика, цекох. Это дерево с широкой кроной, с крупными, 15-28 мм в диаметре, желтыми или оранжево желтыми с красноватыми бочком и точками, мясистыми, очень ароматными и сладкими плодами. Боярышник сангорский, кротоегус, сангорика, цекох. Небольшое деревцо или кустарник, растущее по речным долинам и склонам ущелий в горах Средней Азии. Имеет вполне съедобные мясистые, пурпурно черные с редкими светлыми точками плоды. Плоды остальных наших бояршников съедобны лишь после морозов, и только один вид – бояршник сомнительный – кротаегус амбигуа, имеет плоды, которые довольно вкусны, но при употреблении их в большом количестве вызывают отравление и рвоту. Этот кустарник или деревце с колючими побегами и почти шаровидными, пурпурово-черными, со светлыми точками плодами растет лишь по среднему течению волги и подону по склонам холмов, речных берегов и балок. Сливы. Дикие сливы встречаются в семи видах, но не все они пригодны в пищу. В европейской части России, на Кавказе и в Западной Сибири, в лесостепи, на лесных опушках, а также по речным долинам встречается очень колючий кустерник или небольшое деревцо, терн, или слива колючая. Принес спиноса. Л. Его черные, с синеватым налетом округлые плоды, с зеленой мякотью и морщинистой косточкой кислы и сильно терпкие. И потому пригодны лишь в компотах, варенье и в виде водки, терновки. Гораздо лучше плоды алычи принес, принес – (ЛДБ), которая встречается по горным склонам в кустарниковых зарослях на Кавказе и обычно в подлеске яблонево-ореховых лесов Средней Азии. Плоды алычи округлые или овальные, костянки желтого светло-красного, розового, вишнево-красного или синего цветов. кисловатые или сладкие, съедобные, в сыром виде и в большом количестве, идут для компотов, варенья, повидла и на лаваш, высушенную на солнце алычевую мякоть, употребляемой как кисловатая приправа, кушаньем. Плоды алычи содержат сахар, лимонную кислоту, витамин С и провитамин А. Вишни. Из наших диких вишен не все обладают вкусными плодами. Съедобны лишь плоды следующих видов. Черешня или вишня птичья – «Церасус Авиум Л. Майнг растет большими деревьями в лиственных лесах Украины, Крыма и Кавказа. Ее плоды, костянки темно-красные, почти черные, сочные вкусной мякотью. В лесостепной и степной зонах европейской части России на Северном Кавказе, в Западной Сибири и на Востоке Средней Азии среди кустарных зарослей растет вишня кустарная, «Церасус Фрутикоса, Пал Г. Ворон с яйцевидными красными или темно-красными плодами, кисло-сладкими иногда терпкими. Эта вишня, предполагаемый родоначальник видов культурной вишни, использовалась мечуриным для получения хороших десертных сортов. Вишня мелкоплодная, церасус, микрокарпа, (ЦАМ) боис. Кустарник, растущий по каменистым склонам Кавказа и Запада Средней Азии, имеет яйцетовидные черные кислые плоды. На самом юге Дальнего Востока встречается низкорослый кустарник, вишня железистая, церасус, гландулоса, тхунт, с шаровидными темно-красными съедобными плодами. Черемухи. Из трех видов наших черемух – падус. вкусные плоды лишь одного вида, черемухи обыкновенный, Падус – рацимоса, лам – гилип растущий по берегам рек при речных лесах, кустарных зарослях и по лесным опушкам. Ее шаровидные лоснящиеся черные плоды – костянки с округлой косточкой, высушенные и перемолотые целиком, с косточкой употребляют в Сибири и на муку для начинки пирогов. Они содержат сахар, яблочную и лимонную кислоты и тониды. Принципия китайская, Принципия синенсис, оливком растет на Дальнем Востоке в тенистых смешанных лесах. Это кустарник в 2-3 метра высотой шаровидными ярко-красными приятно-кисловатого куса костянками, похожими на вишню, но со сплюснутой большой косточкой. Абрикосы. В диком виде произрастают четыре вида. По горным южным склонам в горах западного и восточного Тяньшаня растет пригодный для еды абрикос обыкновенный, армениака, вулгарис, Лам. С круглыми или овальными белого, желтого или оранжевого цвета с румянцем плодами. Довольно сочными, но часто грубовато-волокнистыми, с горьковатым привкусом. На Дальнем Востоке встречается абрикос маньчжурский, арминьяка, манжурика, каехне, скворц. Крупное дерево до 15 метров высоты, с опущенными плодами желтого цвета, с красным загаром или с красными точками. Они кисловатые и с горьким привкусом, но пригодны на цукаты, варенье, начинки и прочее. Большая часть перечисленных растений имеет плоды, называемые в просторечии фруктами. Многочисленны также представители того же крупного семейства разоцветных, имеющие ягодообразные плоды, особенно пригодные в экспедициях. Ягоды и ягодообразные плоды Земляники в лесных областях по всей европейской части России, в Сибири до Байкала, а также в горах Средней Азии и Кавказа растет на открытых солнечных полянах, вырубках и гарях созревающая в июле земляника лесная Фарагария Веска-Л с ярко-красными овальными сладкими и ароматными ягодами, в действительности представляющими красное мясистое, разоросшиеся, Цветоложи, на котором сидят мелкие сухие орешкообразные плодики. На Дальнем Востоке наша обычная земляника заменяется земляникой восточной. Фрагария ориенталис лос с темно-красными удлиненными ягодами, созревающими в июне. Земляника мускусная или клубника. Фрагария масхата дух. С розовыми или зеленовато-белыми ягодами, встречается в лесах Европейской части СССР, а земляника лесная Fragaria веридис, дух с бело-розовыми очень душистыми и сладкими ягодами, растет в Европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири и в горах Средней Азии. Все земляники съедобны в свежем виде, а также используются на варенье, кисели, в сушеном виде на чай и прочее. Они содержат значительное количество железа. Малин у нас четыре вида. Все имеют красные плоды, представляющие многочисленные костянки, сросшиеся между собой в сборную костянку, легко отделяющуюся от конического цвета ложа и полую внутри. Малина обыкновенная, рубус и доесус л. широко распространена в лесной области северной и средней полосы европейской и азиатской частей России. Малина боярышника-лисная или ожина – Рубус кратеегифолиус, БГЕ, растущая на Дальнем Востоке среди дубников и погарем. Снабжена множеством шипов и имеет темно-красные полупрозрачные плоды с особым запахом. Другая дальневосточная малина – комарова, рубус комаровина кай. Растущая по склонам сопа к каменистым местам в лесах и на лесных опушках, тоже отличается ароматными плодами. Наконец, малина сахалинская – рубус сахалиненсис Ревели. Широко распространенная по всей Сибири, Дальнему Востоку, а также растущая на Урале и в джунгарском Алатау, тоже имеет сладкие ароматные плоды. Плоды всех малин пригодны в свежем виде, а также на варенье, наливки, киселье. В сушеном виде дают патагонный чай. Ежевики с такими же плодами, как у малины, но только сизо-черными или темно-красными, растут в России в количестве более 30 видов. Особенно велико их разнообразие на Кавказе, где большинство имеет вкусные съедобные плоды, пригодные как в свежем виде, так и на варенье, консервы, сиропы и тому прочее. Ежевики растут на сухих, известковых склонах, на вырубках и образуют нередко плотные колючие заросли. Плодоносят в августе-октябре. Самые крупные, сочные и сладкие плоды имеют ежевика кроватная, рубус неус. фриф, растущая у краев дорог по берегам моря и рек на открытых сухих склонах и на лесных опушках. Сочными, крупными и сладкими плодами отличается ежевика длинноплодная Рубус карпус, джус, встречающаяся на лесных опушках Восточного Закавказья. Хорошим вкусом и плодвитостью отличается также ежевика щетинистая Рубус хиртус валдст, растущая в Крыму и на Кавказе в горных, еловых и буковых лесах. Широко распространена ежевика сизая Рубус Каесиус Л, но плоды ее значительно уступают кавказским ежевикам в арктической и лесной областях тундре и на муховых болотах европейской части России в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на Камчатке и в острове Сахалине ценными противоцинготными плодами обладает морошка – рубус чамайморис, Л. небольшое травянистое растение, сначала с красными, потом золотистыми, похожими на малину ароматными плодами. Они содержат сахар, лимонную и яблочную кислоты и употребляются в свежем виде, а чаще – в парином и моченом, идут также на варенье и наливки. Полиника княженика Мамура. Рубус Арктикус Л. Растет на болотах и в сырых местах европейской части России, Сибири, Дальнего Востока и имеет темно-пурпуровые, почти шаровидные, очень ароматные и нежные плоды и ароматные листья, служащие замены чая. Костяника каменистая. Рубус саксатилус Л. И костеника меленистная Рубус хумулифолиус C.M. Растут в войнах и смешанных лесах европейской части России, в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Плоды кислые обладают противоцинготными свойствами и представляют сборные костянки из одной, шести, едва соединенных между собой костянок, с крупной косточкой. Они съедобны в свежем виде и идут на варенье, кисели и тому прочее. Смородина и семейства Саксифрагасия широко распространены по всему СНГ. Красные и черные ягоды всех дикорастущих смородин вполне съедобны и отличаются от ягод культурных видов лишь более кислым вкусом, а иногда и грубой толстой кожицей. Они встречаются как в долинах рек, так и по склонам гор. И все отличаются характерными пальчатолопастными зубчатыми листьями и цветками в простых кистях. Крыжовники из того же семейства встречаются у нас также в диком виде. В западной Украине и на Кавказе растет крыжовник отклоненный. (Грусулария реклината Л. Мил с мелкими железисто-волосистыми ягодами. А на Алтае, Санае, Тарбогатая и Джунгарском Алатау по каменистым склонам крыжовника игольчатый. Глассуария ацицуларис, Смит. Спач с крупными желтоватыми или зеленоватыми ягодами, вкусными и съедобными в сыром виде и пригодными на сироп, варенье и вино. Несъедобны лишь колючие, грязно-зеленые ягоды крыжовника Буреинского. Черника. Широко распространены у нас также ягодники, представители семейства вересковых, эрисасия, большими сплошными зарослями в ойных и смешанных лесах европейской части России, Западной и Восточной Сибири. Растет небольшой полкустарник. 15-30 см высотой, черника, вассиниум, муртил, L, со остроугольными ветвями, зубчатыми листьями и черными, синеватым отливом сладкими ягодами, внутри красноватыми. Голубика, гонобобель, вассиниум или геносом, L, очень похожа на чернику, но крупнее 30-120 см высотой, и с круглыми ветвями, и цельнокрайними, снизу сизовитыми листьями. Распространена по всей России, ягоды чаще шарообразные, крупнее, чем у черники, синеватые, внутри зеленоватые, слегка водянистые. Голубику неправильно называют пьяницей, ее ягоды будто бы причиняют головокружение и тошноту, но и то, и другое происходит от вредного действия багульника кустарника, часто растущего вместе с голубикой. На Дальнем Востоке, в мшистых лесах морского побережья встречается голубика амурская, васциниум, авалифолиум смит с черной круглой ягодой, а на торфяных болотах Дальнего Востока маленький стелющийся кустарничек с темно-красными крупными ягодами красника, Васиниум проистанс ламп, брусника, Васиниум витис и дайя л, образующая иногда большие заросли, широко распространена по всей России в войнах и смешанных лесах. Листья у нее блестящие, кожистые, ягоды ярко-красные содержат бензойную кислоту и потому очень долго сохраняются. Бруснику легко можно спутать с толокнянкой «Арктостафулус ува урси» sp. у которой листья сечета, морщинистые а плоды костянки не сочные, как ягоды-брусники, а сильно мучнистые и потому невкусные». Клюква болотная, оксикокус, полустрисперс. вечнозеленый вечно зеленый ползучий кустарник, завороченными по краю, снизу, с восковым налетом, листьями и с крупными красными ягодами, растет на торфяных болотах по всему северу России в значительном количестве. Реже встречается клюква мелкоплодная, оксукокус микрокарпум, туркс с мелкими листьями и ягодами. Ягоды всех перечисленных растений съедобны в свежем виде и, кроме того, пригодны на варенье, кисели, мочение брусника. Квас и вино. Клюква – хорошее противоцинготное средство. Водяника. Вороника, Шикша, Петрум, Нигрум, л семейство, Петрасия, широко распространена на моховых болотах, торфяниках и мшистых лесах по всему северу России. Это маленький, стелющийся кустарничек с неопадающими узкими листочками и шаровидными черными ягодообразными плодами с несколькими косточками. Плоды эти вполне съедобны сырыми, но в большом количестве они вызывают головокружение. Облепиха, Ипопхая, Архамнаидис, л семейство, Эли Игнанси. Часто встречается по долинам рек, на песчаных отмелях, на юге Европейской части России, на Кавказе, в Сибири и в Средней Азии. Это ветвистый колючий кустарник с характерными оранжевыми плодами, густо облепляющими ветви. Они очень ароматные и широко используются в Сибири на кисели, варенье и наливки. Собирают их обычно только после заморозков. Жимолость съедобная. Ланикера Едулис туркс. Семейство каприфолианси. Растет в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Камчатке. Это небольшой кустарник со съедобными ароматными черными с сизым налетом ягодами, которые едят сырыми и варят из них хорошее варенье. Созревают они уже в июне. Все другие жимолости, в особенности же круглые прозрачно-красные ягоды, сросшиеся с основания по две жимолости волчьи ягоды, ланикера ксулоатиум L, непригодны для еды. Бузина. Из того же семейства. Несъедобны также мелкие красные ягоды бузины ветвистой – самбукус рацимоса L.), Затем черные, реже зеленые ягоды бузины черной – самбукус нигра Л И бузины сорной – самбукус эбулус Л, образующие на Кавказе колоссальные заросли. Впрочем, из ее плодов гонят иногда плохую водку. Калина. Виборнум Ополус L.). Широко распространенное в европейской части России небольшое дерево с крупными трехлопастными листьями, имеет красные ягодообразные плоды с плоскими семенами, которые съедобны после заморозков и употребляются, особенно в пареном виде или в смеси с рябиной, для начинки пирогов и варенья. Светло-красные плоды дальневосточной калины, саржента, вибурнум, сагнети, каехны более сочный. Волчья лыка. Не следует есть овальные красные ягоды волчьего лыка. Дапхни мизериум. Л. Семейство Тхомела Небольшой Небольшого кустарника, растущего по лесистым склонам в европейской части России, на Кавказе и в Сибири до Байкала, так как они ядовиты и даже в небольшом количестве вызывают воспаление гортани. Ядовита и кора его. Лимонник китайский. Счизандра чиненсис. Баил. Семейство Мангалиасия. Своеобразная лиана Дальнего Востока со слегка мессистыми листьями и розовато-белыми цветами. Обладают плотной кистью из 20-40 красных ягод. Ягоды сочные, душистые, но теркие, а семена содержат острое эфирное масло, обжигающее слизистую оболочку рта. Но если не повреждать семян, то мякоть и сок ягод съедобны. Актинидия на Дальнем Востоке, в хойных и смешанных лесах Приморского края, обвивает деревья крупная лиана. Актинидия острая или кишмиш актинидия, аргута, планч, семейство, Делинианси. со съедобными, созревающими в конце сентября и начале октября, похожими на крыжовник, округлыми зелеными, очень нежными, сладкими и ароматными плодами, пригодными как в сыром виде, так и на варенье, компоты и кисели, и даже своеобразное вино. Еще чаще там встречается другая лена – актинидия каламикта, актинидия каламикта макс. Растущая в горных, смешанных и хвойных лесах с характерными пестрыми листьями, с темно-зелеными, с темными продольными полосками плодами, сочными и сладкими. На самом юге Приморской области на горных склонах растет слабовьющаяся актинидия остроплодна или перчик актинидия коломиктамакс с заостренными оранжевыми плодами, острожгучими и съедобными лишь после морозов. Виноград На Дальнем Востоке, в южной части Хабаровского и Приморского краев, в смешанных лесах и по берегам рек дико растет еще одна крупная лиана – виноград амурский – «Витис амуренсис рупр» – семейство «Витасия», с довольно крупными черными кисловатыми, но съедобными ягодами, из которых делают вино. Ягоды созревают в конце сентября и в 1-2 октября, а целыми гроздями, растущий там же на приморских скалах виноград Тумберга – «Витис тумбергисейб» – «Эджак». Имеет черные, очень мелкие и несъедобные ягоды. На Кавказе в лиственных лесах тоже имеется дикий виноград лесной. Витис сильвестрис мел С темными съедобными ягодами. Кое-где в горах Средней Азии встречается одичавший виноград винный. Витис винифера эл. Селитренко. Нитрария чайбери. Семейство Зугобхолианси. Растет в полупустынях и пустынях всего Казахстана и Среднеазиатских республик и в Восточном Предкавказе. И Кавказе на Солончиках. Это небольшой распластанный по земле кустарник с белыми ветвями и созревающими в июле-августе ягодообразными темно-фиолетовыми плодами с одной твердой косточкой. Они нежные, сладкие и вместе с тем солоноватые. Их употребляют в пищу сырыми или вареными. Хвойник, узмечева трава, степная малина, ебхедра, Л из семейства гнетаси Л. Растет в степной, полупустынной и пустынной зонах России, это небольшой кустарничек до 20 сантиметров высоты, с членистыми ветвями, чешуевидными листьями и шаровидными, ягодообразными, красными, съедобными в вареном виде плодами. Мясистые костянки Унаби, Зузубхус, Вулгарис М, семейство Архамнасия, колючий кустарник или дерево с гленцевидными эллиптическими листьями, плоды которого темно-коричневые мясистые костянки длиной в 1 сантиметр, съедобные в свежем и сушеном виде и идут на приготовление лепешек, встречается на Кавказе. Кизил настоящий. Корнус Мас л Семейство Карнасия. Светолюбивое деревцо. В 2-5 метра высотой с ярко-красными продолговатыми мясистыми костянками. 10-12 мм длины. Оно растет на Кавказе и в Крыму по склонам гор. Очень кислые, но приятные на вкус плоды созревают в августе. Они содержат витамин С и идут на кизиловый противоцинготный лаваш. Варенье, ликер и тому прочее. Каркас. Келтис, Каукасика, Вилд, Семейство Маракия. Дерево с шаровидной кроной из темно серо зеленых листьев, приуроченное капушкам лесов и сухим каменистым склоном Кавказа. Шаровидные коричнево-синеватые плоды каркаса имеют сладкую мякоть и косточку с маслянистым ядром. Их едят сырыми или подсушивают, растирают вместе с косточкой и варят особую кашу. Пришли. Барбарис восточный. Береберус ориенталис. си ка Семейство Беребередася. Небольшой засухоустойчивый кустарник с ярко-красными кислыми мясистыми костянками, употребляемыми в сыром виде, а также идущими на варенье, квас и тому прочее, растет в Закавказье на открытых солнечных каменистых местах. В горах Средней Азии в нижней кустарниково степном поясе растет другой вид — барбарис разнаножечный, берберис, хетеропода, с черенг с темно-синими приятно кислыми удлиненными плодами. Осенью после морозов плоды съедобны, а сок идет в кисели, сиропы и на ягодное вино. Лох. В Средней Азии и на Кавказе часто встречаются высокие кустарники с серебристым опушением. Лох. Усколистный. Шпат. Джида. Елиагнус. Ангустифолиус. Л. И лох Восточный, или Агнус, Ориенталис-Л. с овальными, съедобными костянками, с мучнистой и сладковатой мякотью и длинной полосатой косточкой, похожей на финиковую, орехи и желуди. Лещины, настоящими орехами, то есть плодами сухими, односеменными, не раскрывающимися, и с околоплодником в виде скорлупы являются плоды лещин род Карулис, из семейства Бетоласия. Наиболее известна лищина Авелана или орех лесной Карулис авелана Л, который широко распространен в лесах средней и южной частей Европейской России и в Крыму. Эта же лещина растет и на Кавказе, где кроме того встречается лещина древовидная или медвежий орех Карулус, колурна Л с некрупными, сплюснутыми с боков и очень толстокорыми орехами. Высокий кустарник лещина разнолистная Корулус гетерофала фисч встречается густыми зарослями по увалам и склонам к Хабаровском и приморским краях. ее орехи, не вполне прикрытые колокольчатым покрывалом плюски, имеют очень твердую скорлупу и съедобное ядро. Созревают в первой половине сентября. Лещина маньчжурская, Карулус маньчжурика макс, растет в подлеске смешанных и хвойных лесов Дальнего Востока, и имеет более мелкие орехи с тонкой скорлупой и с колючей плюской, мешающей освобождению ореха. дуб Орехами являются также желуди, снабженные плюской плоды многочисленных у нас видов дуба – род Коеркус и семейство Фагаси. Наиболее распространён дуб черешчатый – Коеркус робур л, прозующий леса и дубравы в лесостепной зоне и на юге лесной зоны Европейской части России. Затем дуб грузинский – Коеркус и берег Астеф. на сухих южных склонах в горах Кавказа – дуб крупнопыльниковый – Куеркус макрантера ФМ. Высокое дерево до 20 метров высоты в горах Кавказа в зоне 800-2400 метров над уровнем моря. Наконец, дуб монгольский – Куеркус Монголика писч, являющийся важной лесообразующей породой Дальнего Востока. Желуди всех наших дубов съедобны, но лишь после длительной обработки. Сбор их надо производить осенью после первых заморозков, когда они опадают с деревьев, так как незрелые желуди ядовиты. Для приготовления крупы и муки, очищенные от кожуры желуди, разрезают на четыре части и вымачивают в воде двое суток, при тройной суточной смене воды. После этого желуди варят, воду сливают, тщательно их промывают, затем измельчают, просушивают, перемалывают пудру и делают из нее лепешки, прибавляя соду. Более простой способ – вымоченные и разделенные на две половинки желуди поджарить, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка. Каштан посевной. Кастания, сатива л обладает самыми вкусными в этом семействе полодами. Это дерево, достигающее 30 метров высоты, растет на Кавказе в широколиственных лесах. Кожистая колючая обертка плюска заключает в себе 1-3 ореха с кожистым околоплодником, которые съедобно в вареном, печеном виде и размолотые в муку. Бук – третий представитель того же семейства, бук восточный, пагус ориенталис липский тоже имеет плод, состоящий из одного двух гранных орехов в обертке с щетинистыми выростами. Бук образует леса в Крыму и на Кавказе. И семена – буковые орешки, в большом там употреблении. Они содержат некоторое количество алкалоида, погина, и поэтому следует есть их только в поджаренном, а не в сыром виде. Костянки и семена – грецкие орехи, костянками, заключающими в себе ядра с толстой скорлупой, которые неправильно называют орехом являются плоды грецких орехов, род джукландс, из семейства Джукландаси. Грецкий орех джукланд, риге, Л, хотя встречается в Закавказье лишь в одичалом состоянии, но растет там в дикой обстановке горных лесов по южным склонам. Костянки содержат в наружной кожуре в незрелом виде много витамина С. Жирное ядро съедобно в свежем виде, а растертое с небольшим количеством воды дает ореховое молоко. В Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, входя в состав яблонево-ореховых лесов, растет по горным склонам, грецкий орех обманчивый, джугланс, фалакс, доды. Красивое развесистое дерево с ароматными листьями и костянками, с более мелкими толстокорыми съедобными ядрами – орехами. На Дальнем Востоке распространен маньчжурский орех – джугланс маньчжурика макс – крупное дерево с крупными костянками, внутри которых находится удлиненный ребристый орех с очень твердой скорлупой и маслянистым съедобным ядром. Для освобождения ядра от твердой скорлупы надо бросить орехи в огонь. Фисташки. Костянками являются также плоды миндалей из семейства розасия и фисташки из семейства анакардиасия. Фисташка пста, пистасия верэл, в диком виде встречается в Средней Азии по южным горным системам, где она образует обширные заросли по сухим склонам. Ее плоды созревают в сентябре, съедобное ядро светло зеленого цвета, заключенное в тонкую крепкую скорлупу. Миндали. В России встречается 16 видов дикорастущих миндалей – амугдальс – с плодами-костянками, сухим околоплодником и гладкой или сетчато косточкой, со съедобным, но горьким ядром, которое употребляется лишь как горький миндаль, для приправ и потому в экспедициях неприменимо. Водяной орех – чилим, рогольник танц л и другие виды того же рода семейства Гудра-каруаси, распространенные в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе и в Средней Азии, имеют плоды в виде деревянистых костянок с двумя-четырьмя колючими рогами. Все виды челима растут в воде старец больших рек. В протоках, в озерах, где в большом количестве на поверхности воды плавают розетки их ромбических кожистых блестящих листьев со вздутыми черешками, а в воду погружены линейные листья. Плоды после созревания падают на дно водоема. Внутри находится мучнистое, напоминающее вкусом каштан, белое ядро, покрытое оболочкой, а оно съедобное в сыром и вареном виде. Кедр. Семена шишек некоторых сосен, семейства пинасия, употребляются в качестве орешков. В хвойных лесах на северо-востоке Европейской части России по всей Западной и Восточной Сибири растет кедр сибирский или сибирская сосна, пинус сибирика, рупр, маур, дерево с пятью хвоинками, пучки и с шишками верхней части кроны, созревающими на второй год в августе, но держащимися на дереве до весны. съедобные в сыром и каленом виде маслянистые семена, кедровые орешки, на основе которых издавна существует кедровый промысел – шишкование. На юге-востоке Хабаровского и Приморского краев в горных лесах растет кедр корейский или корейская кедровая сосна – пинус кораиенсис С. эдзе Шишки его созревают на второй год в октябре-ноябре, но иногда висят еще год. Семена крупные и с более грубой скорлупой, но также съедобной. Кедровые орешки дает также и кедровый сланец или сланник – пинус пумила эргел, стелющийся кустарник, образующий непроходимые заросли по каменистым россыпям в Восточной Сибири. Кроме того, можно есть сырыми его молодые, еще не одеревеневшие фиолетово-пурпуровые шишки, счищая его мягкие чеши. Луковицы. Многие подземные части растений – луковицы, корневища и корни – вполне пригодны для пищи, хотя большая часть их требует варки или иного приготовления. Выкапывать луковицы из земли нетрудно, копать же корневища и корни, особенно крупных и водных растений, значительно сложнее, и для этого обязательно требуется железная лопата или цапка. Лук, дикие луки, виды алюн и семейства лилиасия имеются в нашей стране в количестве 228 видов и встречаются на лугах, в степях, в лесах, на горах и тому прочее. Луковицы их разной величины и формы. Иногда они заменяются корневищами. Все съедобные представляют хорошее противоцинготное средство и служат приправой к кушанию. Кроме луковиц у луков съедобные и листья весьма разнообразные, то узкие, то очень широкие, желобчатые или полые внутри всегда обладающие характерным вкусом и запахом, напоминающим вкус культурного лука или чеснока и содержащий витамин С. Лилии. Луковицы многих лилий род «лилиум» тоже съедобны. Желтые чешуйчатые луковицы сараны или лилии царской кудри «лилиум мартагон-Л» с грязно-фиолетовыми пятнистыми цветами. Встречаются почти по всей России. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке можно часто встретить лилию узколистную, лилиум тенуифолиум, фицч, с узкими листьями, некрупными, ярко-красными цветами и белой узкоовальной луковицей, затем лилию даурскую, лилиум дохорикум, кер гал с крупными оранжевыми пятнистыми цветами и чешуйчатой белой луковицей и лилию красивенькую, лилиум полчелум фицч, со звездообразными, светло-красными цветами и белой плотной луковицей. Луковицы дальневосточной лилии овсянки – Lilium avinasium fish – с оранжевыми цветами, съедобны только в вареном виде, они белые, круглые, с мясистыми чешуями, верхняя заостренная часть которых напоминает зерновку овса. Рябчик камчатский – Fritillaria camcatsensis L-fish – имеет богатые крахмалом и сахаром луковицы, состоящие из многочисленных трехгранных изогнутых чешуек. Их едят вареными, а на Камчатке жители заготавливают их на зиму. Кандык – сибирский, Еруфрониум – сибирикум, Фисч – этмау, растущий в хвойных лесах и Альпийской области Западной и Восточной Сибири, имеет яйцевидно-цилиндрические сладковато-слизистые луковицы, которые едят сырыми, вареными, в воде или молоке, а на Алтае их засыпают в сухом виде. Корни, клубни и корневища. Эремурус мощный. Эремурус рабистус, эргел. Растет в Средней Азии на горных склонах. Высокое растение с длинными листьями и большой цветочной кистью. Наверху стебля с цветами чудесного розового цвета. Из его сильно крахмалистых корней добывают клей. Съедобный в вареном виде. Шафран артвинский. Крокус артвиненсис. Джефил. Грос. Семейство Иридаси растет в Западном и Южном Закавказье. Его прижато шаровидный клубень похож вкусом на каштан, съедобен в сыром или поджаренном виде. Шпажники, покрытые волокнистыми основаниями листовых влагалищ, шеровидные клубни некоторых шпажников. Шпажника обыкновенного. Гладиолус, коммунис, Л. Крупного до 1 метра растения с редкоцветным колосом темно-пурпурных цветов. Крым, Кавказ. Шпажника посевного. Гладиолус, Сигетум, Кер, Гавл с розовыми цветами. Крым, Кавказ, Средняя Азия и шпажника черепичатого, гладиолус, имбрикатум эл, более низкого растения, с пурпурно-фиолетовыми цветами и мелким клубнем. Европейская часть России, Крым, Кавказ, Западная Сибирь тоже съедобны. Рогозы. По берегам рек, озер, больших заводей по всей России растут разные виды рогозов. Род тупха и семейство тупхасия. Высокие растения с мечевидными листьями и цилиндрическим темно-коричневым соцветием, похожим на шомпол. Весною молодые побеги, а осенью корневища рогозов Съедобный в вареном и печеном виде. Сусак из корневищ наиболее съедобно корневища сусака бутомус умбилатус, Л. Из семейства бутамасия крупного растения с зонтиком розовых цветов. Сусак растет на мелких местах, в стоячих и медленно текущих водах по всей России. Корневища его сушат и размалывают муку, из которой пекут лепешки. Можно его есть и в вареном или печеном виде. Стрелолист. Сагитария – сагитифолия L и семейства алисмотасия. Растет по берегам рек и озер. Это растение с характерными плавающими стреловидными листьями. К осени на концах подземных побегов образуются клубеньки величиной с орех лещины, которые пригодны в пищу в вареном и печеном виде. После употребления их во рту бывают ощущения горечи, которое однако, быстро пропадает. Кувшинка – в воде тихих заводей и прудов часто плавает на поверхности кувшинка или белая лилия. Нупхая Альба Л и Нупхая Press с белыми красными цветами, а также растения с желтыми и крепкими цветами кубышка желтая, Нубхар Лутиум-Л и семейство Нубхасия. У этих растений на дне водоема лежит крупное горизонтальное, сильное крахмалистое корневище, съедобное в вареном и жареном виде. Его можно также переработать на муку для лепешек. Горец живородящий, полугонум парум L. Семейство полугонасия растет в маховых и каменистых тундрах нашего севера, по речным долинам и на горных лугах. Это небольшое травянистое растение с мелкими бело-розовыми цветками в узком колосе. В нижней части соцветия развиваются небольшие темные луковки, которые, так же как и корневища растения, съедобны в сыром и вареном виде. Пион – марин корень, паеония – аномала L, семейство ранункуласия. Растет в лесах северо-востока европейской части России, в западной и восточной Сибири и в горах Средней Азии. Это очень красивое растение с крупными розово-пурпурными цветами. Его толстый, веретенообразный, ветвистый корень сушат, а затем варят. А из корня другого степного пиона, гибридного, паиония, губрида пал, казахи прежде варили кашу на воде или молоке. В сыром виде эти корни ядовиты. Лентицы, Эверсмана, Дангус, Катангур, Лентицы, Эверсмани, БГЕ, Семейство, Берберидаси растет в Средней Азии повсюду, на глинистых и песчаных почвах равнин и по склонам гор. Это травянистое растение до 40 см высоты с тремя-четырьмя листьями у основания, с желтыми цветками в густой кисти. Шаровидные, морщинистые клубень растения, находящиеся в почве на глубине 15-40 см и достигающие иногда веса до 300 грамм, съедобен в вареном виде. Катран, Крамби, Катшуана Боис, семейство Круциферия. Растет на щебнистых и глинистых склонах предгорей Средней Азии. Это травянистое растение в полтора-два с половиной метра высотой с крупными, похожими на капустные листьями, с белыми цветами в метелке и шаровидными плодами стручочками Корень крупный, до 7-8 сантиметров толщиной, походит на корень петрушки и пригоден в пищу. Другие виды – катран татарский, крамби, татарика, сибиок из степей Европейской части России, Кавказа и Западной Сибири и катран сердцелистный, крамби, кардифолия, стеф, из степей предкавказья, а также катран морской капусты, крамби, моритима, л. растущие по берегам Черного моря, также обладают хорошими съедобными корнями, крупноплодник, мегакарперия карперия с счистчик, достигающий 20-40 см высоты с перистыми листьями, беловатыми цветами и плоскими плодами-стручочками, распространенный в степях Нижней Волги, Средней Азии и Западной Сибири, принадлежит к тому же семейству. Съедобен толстый и шаровидный или веретенообразный, как у моркови, корень, достигающий иногда массы 150 грамм. Еще крупнее корень у крупноплодника гигантского, мегакорпея гигантия Эргел, растущего в горах Средней Азии, употребляется в вареном виде. Клайтония. В Сибири на Дальнем Востоке в тундре на каменистых склонах по рек можно встретить небольшие травянистые растения с узкими листьями и довольно крупными розоватыми цветами из семейства Портоласиас. Клайтонию клубневую или Кемчигу, Клаутония тубероса пал с клубнемидным корнем со вкусом картофеля и Клайтонию астролистную. Клайтония акутифолия пал с толстым веретеновидным корнем. Корни обоих съедобные в сыром и вареном виде до и во время цветения. Убенчики – одинобхора (и семейство кампануласия) Часто встречаются на Урале, в Западной и Восточной Сибири. Это крупные развесистые растения с многочисленными синими цветами – колокольчиками. Многие из их видов имеют сладковатый корень, съедобный в вареном виде. Лопух войлочный – артикум, томентусум, счер. Семейство композиты). Обычный наш сорняк имеет крупный, верите на видный корень, слегка сладковатый и напоминающий по вкусу земляную грушу. Копать его надо осенью после первого года развития из семян или же весною при появлении первых листьев. Корни едят вареными или тушеными. Цикута. Нарочно не приводим здесь корней зонтичных растений, так как многие из них ядовитые, и не специалистам трудно различать их. Особенно надо остерегаться сильно ядовитого корневища, веха ядовитого или цикуты. Цикута вируса л Его легко отличить от других зонтичных, так как на разрезе корневища хорошо видно разделение перегородками на отдельные камеры. Корневище имеет приятный вкус и особенно ядовито весной, когда даже очень небольшие порции его смертельны. Цикута распространена по всей России и растет по берегам водоемов канав на неглубоких местах в воде. Стебель ее достигает 60-150 сантиметров высоты. Листья периста рассеченные с ланцетными зубчатыми листочками. Цветки собраны в зонтики. Восьмое. Овощи и салаты. В качестве овощей и салатов можно употреблять большое количество разнообразных растений, которые перечислить все невозможно. Остановимся лишь на наиболее хороших и часто встречающихся. Крапивы. Ранней весной повсюду в России развивается двудомная крапива – уртика диоика L и более мелкая крапива жгучая – уртика Уринц L. Из семейства – Уртикасия. Листья их и молодые побеги нежны и пригодны в свежем виде на салаты, а в вареном виде идут на щи и пюре. Они содержат от 49 до 72% аскорбиновой кислоты. Щавель обыкновенный – румикс акитоса, L. И семейства гречишных – Полуганасия. Широко распространен на лугах России. Это растение с характерными стреловидными листьями. Содержит свободную щавелевую кислоту и ее калевую соль. Из его листьев и молодых стеблей делают суп, зеленые щи и пюре. Крупное растение с большими треугольными листьями, растущее по берегам рек, болот и на сырых лугах, Щевель водяной ромикс, акватикус L). Хотя и значительно грубее, но тоже годен в суп и пюре. аксирия двупестичная аксирия дигуна L), растущая только на севере, также очень вкусна. Ее легко узнать по почковидным листьям, сухим, перепончатым, раструбом. Лебеда белая или марь. «Ченоподиум-Албум-Л» из семейства «Ченоподиаси». Обычный сорняк в посевах и на огородах с яйцевидно-ромбическими листьями, покрытыми вместе с молодыми побегами, беловато мучнистым налетом и с мелкими цветками клубочках, собранных в метёлку. Употребляется в пищу в свежем, квашенном, маринованном и сушеном виде. Из лебеды часто в смеси с капустой делают щи, супы, пюре и прочее. «Макричник» Стеллария, медиа L из семейства «Коробхуласия». Очень распространенный огородный сорняк со слабым лежачим стеблем. Яйцевидными листьями и белыми цветочками используется в свежем виде на салаты, а в вареном на супы и пюре. Портулак на юге европейской части России в Крыму и на Кавказе население очень охотно употребляет в пищу портулак огородный. Портулака Алирасия Эл распространенное ветвистое растение из семейства портуласеса с мясистыми листьями и мелкими желтыми цветочками в пучках в развилинах стеблях. Сурепка. Особенно богата овощными и салатными растениями семейство крестоцветных – круциферия. Все они обладают приятным редичным привкусом, а многие из них, кроме того, содержат витамин С. Ранней весной на суглинистых почвах в посевах и на паровых полях по лугам и склонам расцветают мелкими золотистыми цветками сурепка обыкновенная, барбария, вулгарис, РБР и сурепка дуговидная, барбария, аркуата, рехп. Молодые леровидные листья и побеги, но без бутонов. Сурепок. Ввиду большого содержания в них витамина С особенно полезны весной в качестве свежего салата. Сердечник луговой – кардамини протенсис L и сердечник горький – кардамини Амара L появляются ранней весной на сыроватых лугах. Оба растения с перистораздельными листьями и бледно-фиолетовыми цветами очень нежны и отличаются острым, горьковатым, но приятным вкусом и применяются на салаты. Пастушья сумка. Витаминные салаты надо приготовлять из обычных широко распространенных сорняков Пастушьей сумки. Капсела, бурса, пасторис. л. Майен. Содержащий весной в листьях около 120% аскорбиновой кислоты. В листьях другого нашего сорняка ярудки полевой, класпи, арвенсия, л. Содержится около 100% аскорбиновой кислоты. Они имеют приятный островатый вкус и довольно сильный чесночный запах. И идут в свежие салаты. Ложечная трава кохлеария официналис L. растение с восходящим стеблем, почковидными листьями, мелкими белыми цветочками и яйцевидными стручочками она очень ценна на севере вследствие своей витаминозности и является старинным средством против цинки, едят свежесобранную траву как салат, и пьют ее свежевыжатый сок. Очиток. Некоторые виды очитка седум из семейства карасоласия, Растущие по всей России на открытых местах и обладающие мясистыми, кисловатыми листьями, дают хорошие салаты. Каперсы, капорис, спиноса л из семейства капоридаси — полукустарник со стелющимися ветвями и крупными белыми или розоватыми цветами, растущий на каменистых склонах Крыма, Кавказа и гор Средней Азии, доставляет своими бутонами вкусную острую приправу — каперсы. Клеверы. Следует обратить внимание на возможность использовать в пищу некоторые виды клеверов, трифолиум, из семейства бобовых, легуменосия, широко распространенные на лугах, лесных опушках и тому прочее по всей России. Таковы клевер луговой или красный. Трифолиум, протенси L, с темно-красными или розоватыми цветочными головками. Затем клевер гибридный. Трифолиум, гибридум L, с небольшими шаровидными розовыми цветочными головками и клевер ползучий или детлина белая. Трифолиум Репенс Л с ползучим стеблем и белыми или розоватыми по отцветании коричневыми головками. Клеверы богаты белковыми веществами. В пищу надо употреблять листья и молодые стебли, которые идут на салаты, в свежем виде и на супы и пюре вареном. Можно даже приготовлять лепешки из клеверного пюре. Кислица обыкновенная – Аксалис, Акитоселл, Л и семейство Аксалидаси Дает вкусную, кисловатую приправу к салатам и винегретам и идет в супы. Растение это широко распространено по всей России в еловых и сосновых лесах, где растет обычно у подножия древесных стволов и пней. Нежные, состоящие из трех листочков листья кислицы, содержат щавелевую кислоту и 71% аскорбиновой кислоты. Зонтичные. В семействе зонтичных, умбилифария, листья очень многих растений пригодны в пищу. Но опять-таки, вследствие трудностей их различать можно набрать ядовитых и вредных. Легче всего отличить сныть обыкновенную, а эгоподиум – подагрария L. Это многолетнее травянистое растение до 100 см высоты с полым борощетым стеблем. Нижние и средние листья троекратно тройчатые, верхние – просто троекратные на длинных черешках. Листочки их яйцевидные. Сныть растет в сырых тенистых лесах по всей лесной области. Весной в листьях содержится около 50-80% аскорбиновой кислоты. Они пригодны на салаты, а летом на супы и пюре. Хорошую пряность доставляют семян тмина, карум, карви-эл который повсюду встречается на суходольных лугах и склонах. Приятным вкусом обладает также купырь, антрискус, сильвестрис л. хофм, многолетник с полым дочатым стеблем и сильно перисто рассеченными листьями. У купыря съедобные листья, молодые побеги и корни. Очень опасно смешать его с болиголовом пятнистым, кониум, макулатум л. сильно ядовитым растением. У купыря черешки листьев в поперечном сечении трехгранные, а у болиголова круглые, Купырь обладает острым приятным вкусом и пахнет морковью. Болиголов имеет жгучий вкус и противный мышиный запах. Главное же его отличие – красноватые черточки на нижней части стебля. Первоцвет лекарственный – примула официналис L-Hill из семейства примуласи. Встречается весной на лесных лугах и склонах в лесной области России. Он имеет красивые желтые цветы и морщинистые, более или менее кожистые листья, богатые витамином С и пригодные в качестве салата. Одуванчик – «Тараксакум» в «Улгаре» Дает вкусный, хотя и слегка горьковатый, салат. В молодых нежных листьях его содержится около 35% аскорбиновой кислоты. В Западной Европе и США одуванчики культивируются для салата, причем специально. Затеняют листья, чтобы сделать их бледными и более нежными. Растения пригодные для изготовления напитков. Для приготовления напитков можно использовать целый ряд растений, но в условиях путешествия возможность это сильно уменьшается так как приготовление заменителей чая требует высушивания растения, подвяливания и ферментации, а приготовление заменителей кофе – подсушивание, поджаривание и размалывание в порошок. Поэтому мы перечисляем лишь те растения, использование которых более просто и доступно. Березы. Ранней весной в период сокодвижения из надрезов ствола березы бородавчатой, бетула, вверикоса, эхр и березы пушистой бетула, пубисенс, эхр из семейства бетуласия вытекает сладкий освежающий сок. Для добывания этого сока в стволе дерева пробуравливают небольшое отверстие 3-4 см глубиной, в которое вставляют трубочку. Можно сделать ее из бересты. И за одну ночь через это отверстие в подставленный сосуд. На чуть-чуть до 1 двух литров сока березовый сок на воздухе быстро начинает бродить, и потому его надо сразу же употреблять. Клены. Сладкий сок можно добывать таким же способом из клена платанолистного (Акер платоноидис Л из семейства Акераси (Акераки). Широко распространенная в европейской части России и из высокогорного Кавказского клена (Траутветтера, Акер Траутветтери) медул. Одно дерево этого клена дает за период сокодвижения 20-25 литров сока. Так как неосторожное добывание древесного сока может причинить вред дереву, то следует делать это только в случае необходимости, при отсутствии других витаминов, при отсутствии воды, недостатке сахара и тому прочее. По окончании добычи сока надо надсечку и отверстие замазать глиной и завязать. Чайные напитки. В качестве чайного напитка хорош настой из свежих листьев вишни, обладающих приятным ароматом, а также из листьев яблони. Хороший ароматный и витаминный чай дают листья черной смородины, рибис, нигрум л, часто растущий в прибрежных зарослях по берегам рек. Брусничные листья дают приятный прозрачный темного цвета настой вяжущего вкуса. Листья и ягоды земляники и малины тоже дают хороший напиток, особенно же хороший чай из листьев и цветов зверобоя обыкновенного, Куперикум перфоратум л из семейства гутиферия. Это луговое растение растет на лугах, лесных полянах по всей России и хорошо отличимо по желтым цветам, собранным в метельчатое соцветие, и листьям с мелкими точечными железками. Плоды диких яблонь и груш также пригодны на чай. Шиповник. Из свежих плодов витаминного шиповника коричного, роза, киномомия, L приготовляется вкусный витаминный напиток. Хорошо промытые плоды его раздавливают, насыпают в фарфоровый чайник, завязав носик кусочком марли, и заваривают кипятком. 5-10 грамм плодов на один стакан кипятка. Затем дают постоять под теплой покрышкой и пьют как чай. Раздавленные ягоды, клюквы и брусники вместе с водой дают вкусный освежающий напиток. Грибы. Большинство грибов, за исключением немногих ядовитых и некоторых горьких и невкусных, пригодны в пищу. Одни в свежем виде, то есть жареные и вареные, другие только в соленом и маринованном. Некоторые же требуют особенно тщательной обработки. Чтобы различать грибы, нужен большой навык, и мы останавливаемся здесь лишь на наиболее обычных и удобных для еды во время экспедиций. Одни из них пригодны для изготовления супов и жарения при маршрутных работах. Другие, требующие вымачивания и засолки, можно использовать лишь на экспедиционных базах при стационарных и зимовочных работах. Белый гриб или боровик, (Boletus эдулис, булл, который употребляют в свежем, маринованном и сушеном виде, является лучшим съедобным грибом. Он встречается в нескольких разновидностях, различающихся по внешнему виду и местообитанию. В березовых лесах летом и осенью растет белый гриб березовый со светло-бурой шляпкой на толстой, недлинной ножке. А в дубовых лесах летом белый гриб – дубовый, с более светлой шляпкой на довольно длинной ножке. А в еловых лесах летом и осенью – белый гриб – еловый, с красноватой бурой, некрупной шляпкой. В сосновых лесах растет белый гриб «Сосновый», с темно-бурой, иногда почти черной, шляпкой на толстой, сравнительно короткой ножке. Желчный гриб – тулопилус, Pelus, Bull, карст, часто встречающийся в сосновых и еловых лесах, Очень похож на белый гриб, но отличается от него черно-бурой сеточкой на ножке. У белого гриба она белая, грязно-розовым низом шапочка и горькой мякотью, вследствие чего он не съедобен, но не ядовит. Березовик обыкновенный – (Boletus скабер пул. Очень обычен в березовых лесах и тундре с июня по сентябрь. Съедобен в свежем, маринованном и сушеном виде. Встречается в нескольких разновидностях. С темно-серой, как бы пегой, шляпкой и с розоватой на изломе мякотью или с почти черной или же с грязно-белой шляпкой. Осиновик, балетус, версипелис фер, растущий часто и обильно в осиновых лесах, с красной или буровато красной шляпкой и в березовых лесах с желто-бурой или буро-желтой шляпкой, также съедобен во всех видах. Козляк. Болетус бовинус Л встречается в большом количестве в сырых сосновых лесах и на сфагновых болотах в августе и сентябре. Он имеет рыжеватую слизистую шляпку и упругую мякоть, съедобен в свежем и сушёном виде. Масляники. В летние месяцы на опушке молодых сосновых и еловых лесов в большом количестве появляются неплохие съедобные грибы масляник зернистый болетус гранулатус L. Осенью масляник поздний или желтый, болетус лутеус Л. А в Сибири, в лиственничных лесах, растет масляник изящный, элегантс elegans шум. У всех этих грибов шляпка желтоватая, слизистая, они пригодны для еды в свежем и маринованном виде. Маховики. В хвойных и лиственных лесах очень часто, хотя и единично, встречается маховик зеленый, Baletus субтаментозус L, с бархатистой, оливково-коричневой шляпкой, с желтоватой мякотью, синеющей на изломе. Только в лиственных лесах нередко можно найти маховик красный балетус, крузиентерн, бул с красновато-буроватой шляпкой, синеющей мякотью. Оба гриба съедобны в свежем виде. Грузди. В березовых и сосново-березовых лесах осенью в большом количестве целыми гнездами произрастают крупные грибы грусть настоящий, лактариус, ресимис, фер с белой шляпкой, а в еловых и елово-пихтовых лесах грусть желтый. А лактариус, скрабикулатус, фр, оба, с лохматым краем шляпки, из-за едкого млечного сока они съедобны только в соленом виде. То же самое относится и к нижеследующим, часто встречающимся грибам с едким соком. Волнушки розовые, лактариус, тарминосус, с чав, ПР. С розовой шляпкой, с концентрическими красными полосами и с лохматым краем. Растущий большими группами в березовых лесах волнушки белый — лактариус, пубесценс Фр. Приуроченный к молодым березникам. Горькушки лактариус, руфус, скоп, П. Шелковистой красно-коричневой шляпкой. Серушки — лактариус, лексиосус, П. С коричнево-серой шляпкой и другим млечником. Рыжик лактариус, деликиосус фр встречаются в двух разновидностях. В сосновых, изреженных или молодых лесах обильно произрастает рыжик сосновой красный с желто-рыжеватой шляпкой, с выцветшими зелеными пятнами и оранжевой, позднее зеленеющей мякотью, а в еловых лесах растет рыжик еловый-зеленый с более темной, зеленоватого цвета, ломкой и меньшей по размеру шляпкой, съедобный в свежем соленом и маринованном виде. Свинушка тонкая, Paxilus involutus, По форме похоже на грусть. Это крупный мясистый гриб с желто-буроватой шляпкой, стемнеющей на воздухе мякотью, растущий нередко стаями. Свинушка толстая, паксилус инволутус, растет на пнях и около них. Оба этих гриба следует перед употреблением обварить несколько раз кипятком и воду слить. Подгрузки встречаются в смешанных лесах с июля по сентябрь большими скоплениями. Хороший, съедобный в соленом виде гриб, подгрузок белый или сухой грусть. Руссула-делика с беловатой, с подпалинами, тонковой шляпкой. В сосновых лесах в то же время можно встретить подгруздок черный или чернушку. Русул удуста. Фр, с темно-бурой шляпкой, оба пригодны для соления. Валуй. Русула файетенс. Перс фер. Встречающийся часто в березовых и смешанных с березой лесах, сохристой, в молодости очень слизистой шляпкой, с темным рубчатым краем, съедобен в соленом виде. Все эти грибы обладают едким соком. Сыроежки. В хвойных и лиственных лесах часто встречаются другие виды русула с синими, фиолетовыми, лиловыми, светло- и темно-красными, желтыми и зеленоватыми шляпками. Сыроежки съедобные в свежем виде, а едкие среди них только в соленом виде. Лисички Хорошим съедобным, чистым, без червей, личинок, грибных комаров и мух, удобным для приготовления в свежем виде грибов является широко распространенная по всей России в лиственных и смешанных лесах лисичка настоящая – Кантарелус кибариус фор с воронковидной яичной желтой шляпкой с такими же пластинками и слегка резинистой мякотью. Съедобна в свежем виде считавшаяся прежде ядовитой ложная лисичка сохристой шляпкой и красно-оранжевыми пластинками. Апиона пенок армилария, мелия, Вахал, Куел с выпуклой в начале, а позже – плоской, желто-коричневой, с бурыми чешуйками шляпкой, снизу белой, на длинной, тонкой, но упругой ножке, с перепончатым кольцом верхней части, растет в августе и сентябре на пнях, особенно ольховых, и около них большими группами. Опенок идёт в пищу свежим, солёным и маринованным. На пнях лиственных пород в августе-сентябре можно видеть группы ложной опёнка кирпично-красного, упхолома сублатеритиум, шаф койл с плосковыпуклой, кирпично-красной шляпкой на плотной, у основания более тонкой ножкой. На гнилой древесине лиственных пород и на пнях часто можно встретить ложный опёнок серо-жёлтый, упхолома, кулари, хутс, Куел серо-желтыми, потом черно-оливковыми пластинками, а также ложный опенок серопластинчатый, кубхолома капноидис фр Куэлл, сероватыми пластинками. Все эти грибы, похожие по виду на съедобные, не ядовитые, но несъедобные из-за горькой мякоти. Сморчки. Сморчок настоящий. Марчелла эскулента л перс. И сморчок конический. Марчелла коника перс. Растут ранней весной, в апреле-мая, в войных и смешанных лесах. Они отличаются характерными ячеистыми бурыми шляпками. У первого она яйцевидная, у второго коническая. Оба съедобные, но предварительно их надо, разрезав, опустив на 5-7 минут в кипящую воду и дать постоять под крышкой 10 минут, затем отжать, вылить, ставшую ядовитой воду и варить дальше, в новой воде, продолжительное время. Строчки. Также можно приготовлять и растущие в сосновых лесах и на вырубках весенний строчок обыкновенный, гурометра эскулента персфер с волнистой. Мозговидно извилистой, бурой или желто-бурой шляпкой, на толстой беловатой или грязно-лиловатой ножке и редкий строчок осенний инфула, сшав куил, с волнистой лопастной шляпкой на белой или слегка красноватой ножке. Шампиньоны: близ жилищ на мусорных ямах, на выгонах, на перегнойной почве, а также в степях, группами растет шампиньон обыкновенный псолеото компестрис L-куел, сухой белой шляпкой и сначала розовыми, потом черно-фиолетовыми пластинками на толстой плотной белой ножке с нераслаивающимся кольцом. Этот вкусный гриб съедобен в свежем и маринованном виде, так же как и шампиньон полевой псалиота арвенсис с шавкуэлл с почти плоской шляпкой, с розоватыми вначале, а позже черно-бурыми пластинками, растущие на лесных полянах и опушках. Этот последний, а также шампиньон лесной псалиота силватика с Иногда можно спутать с ядовитой бледной поганкой, но оба эти шампиньона имеют колокольчатую или слегка выпуклую шляпку и грязноватые, позже темно пурпуровые или черно бурые пластинки. Зонтик пестрый, лепиота процера, скоб-койл. Крупный красивый гриб встречается в разреженных лесах и на опушках. Шляпка у него зонтиковитная, теровато-буроватая, к середке темная, чешуйчатая, с широкими мягкими белыми пластинками. На пятнистой ножке, высотой в 10-20 см, с передвигающимся, в верхней части кожистым кольцом, съедобен в свежем и сушеном виде. Ядовитые грибы. Очень многие грибы могут употребляться в пищу, но малоизвестные и незнакомые грибы надо тщательно и несколько раз обваривать кипятком и воду сливать. Безусловно, ядовиты характерные и хорошо заметные мухоморы, виды аманита. Такова в первую очередь очень сильно ядовитая бледная поганка. Аммонита Пхалейдис Ойл. изредка встречающаяся в широколиственных лесах. Шляпка у нее сначала полушаровидная, потом плосковыпуклая, оливково-зеленая или беловатая, шелковистая, почти без хлопьев на поверхности. Снизу с белыми или зеленоватыми пластинками и со сладковатой мякотью. Ножка с муаровым рисунком, с развитым, неопадающим кольцом. Ядовитый также мухомор, вонючий. Аманита Вероса Ойл очень редко встречающийся в еловых лесах весь молочно-белый с конической шляпкой и разорванным кольцом затем мухомор паганковидный аманита мапа батчкойл нередко встречающийся в песчаных сосновых лесах с плоской белой или слегка желтоватой шляпкой с крупными хлопьями мухомор пантерный аманита пантерина коэл с буроватой или серовато-оливковой клейкой с мелкими хлопьями шляпкой часто растущий в сосновых лесах И, наконец, самый распространенный в различных лесах и на различных почвах мухомор красный мускария, элкуэл, с ярко-красной, оранжевой или желтой с белыми крупными хлопьями, шляпкой со сладковатой мякоть. Водоросли Водоросли, пригодные в пищу, произрастают во всех морях России. Они бывают зеленые, красные и бурые, последние образуют такие большие заросли, Что получаются настоящие подводные луга, в которых водоросли поднимаются одна вверх свое тело, слоевище длиной в несколько метров. Среди водорослей нет вредных и ядовитых. Наоборот, большинство из них полезны, так как содержат йод, бром и незначительное количество мышейка. Всего удобнее собирать водоросли с лодки плоскодонки, особыми вилами, которыми захватывают слоевища водорослей. Их сушат на берегу и складывают в пачки. Наиболее доступные для сбора следующие водоросли кишечницы. Во всех морях, а также в полусоленой и пресной воде встречаются представители зеленых водорослей члеропусия, виды кишечницы, энтероморфа, растущие массами и плавающие на поверхности воды. Слоевища у них узкие в виде трубочек или широких и узких лент. Они пригодны в пищу на супы, салаты и соусы. Морской салат ульва, лактука, L, растущий в прибрежной зоне, с тонкими, иногда очень длинными слоевищами со складчатым краем, которые легко отрываются и плавают в виде зеленых лоскутков, является хорошим салатом. Кодиум, кодиум, с бархатистыми, толстыми, цилиндрическими и ветвистыми, слегка слизистыми слоевищами. Различные его виды, распространенные в наших южных морях и в Японском море, пригодны для салатов. Морская капуста из многочисленных бурых водорослей. опусия, Большое значение имеют следующие – сахарная морская капуста, ламинарина L-ламур, широко распространенная в наших северных морях, которая имеет плоское мясистое, листообразное, с зубчатым краем, темно-зеленое, очень длинное слоевище. В сухом виде эта водоросль покрывается налетом сахара – манита. Ее измельчают и варят с рыбой или мясом. Употребляют также на супы, салаты и разные приправы. Делают из нее даже муку для лапши и печенья. Морская капуста пальчатая, ламинария, дигитата, L-ламур. Имеет слоевище пальчата надрезанное и используется же, как предыдущая. Морская капуста японская, ламинария, джапоника, арысш, распространенная в восточных морях и имеющая плотное, кожистое, листообразное слоевище, слабослизистое, длиной до 5 метров и шириной в 32-36 сантиметров. Отличается хорошим вкусом. Ее режут на мелкие кусочки, варят в сахарном сиропе или поджаривают с солью. «Алария» Алатра, с лентовидными слоевищами распространена в северных и восточных морях. Различные ее виды употребляют на супы и салаты. «Фукусы» фукус, широко распространены во всех морях в береговой зоне. Они имеют пустистые лентовидные слоевища, часто с воздушными пузырями на конце лентовидных отростков. «Багрянки» Из красных водорослей, архода пхута, в пищу употребляются различные виды багрянок, порпхура, произрастающие во всех морях с тонкими нежными слоевищами, розово-красными или фиолетовыми, узколинейными или овальными. Они пригодны на супы и салаты, их также сушат для фарширования рисом и рыбой. Ради менее, в свежем виде на салаты, а в вареном, на мини-грет, супы и похлебку с молоком и маслом. Идут широкие, кленовидные, вильчато разветленные буро-пурпурные слоевища другой красной водоросли, радимении, дла невидной, палмата л Греф, растущей в изобилии в наших северных морях. Лишайники Лишайники, личинес, не имеют стебля и листьев, а лишь слоевища. Различают лишайники накипные, в виде корочки или накипи, на камнях и коре деревьев, листовые, в виде узких листиков и кустистые, в виде разветвленных цилиндриков. В России произрастает около двух-трех тысяч лишайников, Но из них в пищу употребляются лишь очень немногие. Исландский лишайник, исландский или олений мох, цетрария исландика L. A. Распространен по всей России, растет на почве, в сосновых барах, на дюнах, в тундре, на торфяных болотах и имеет вид ветвистых кустиков с листообразными лопастями, слоевище кожистое, сверху буроватое, снизу светлее, с ямчато углубленными пятнами. Содержит лишайниковый крахмал, лихинин и горькое вещество цетрариновую кислоту цетрарин, которая и придает лишайнику горький вкус. При вымывании в переменной воде двое суток и прибавлении к воде соды, щелока, поташа, едкого калия, сухого натра цетрарин легко растворяется. И потому в количестве до 50% исландский мох можно прибавлять к муке для выпечки хлеба. Лентец, крупильчатый, Еверния, Прунастри, LH другой кустистый лишайник встречается на коре и ветвях деревьев всевозможных пород. Слоевище его мягкое, с лентовидными ветвлениями и содержит вежущее начало и ароматическое вещество. Лишайница боровая, кладония, алпестрис л. вэб оленей-лишайник или лишайница-олени, кладония, рангиферина л. хофм лишайница лесная, кладония, силватика л. хофм и другие виды кладония широко распространены в России, в сосновых барах на почве, в тундре и горах, в Альпийской области. Бородатый лишайник или веслянка, уснее барбата эл Свисающие с ветвей деревьев во влажных лесах серовато-зелеными длинными космами, внутри которых тянется крепкий осевой стержень, также всем известен. Все они пригодны в пищу в виде лишайниковой муки, добавляемой к ржаной или пшеничной муке в количестве до 50%. Из одной лишайниковой муки хлеба приготовить нельзя так как она не склеивается. Лишайниковая манна, а специлия эскулента. В степях и полупустынях при Каспии, Западной Сибири и Средней Азии, особенно в Казахстане, можно встретить на Земле крепкие от обеля извести шарики разной формы, величиной от 0,5 до 3 см. Снаружи зеленовато-сероватого цвета, внутри белый. Из этих шариков можно варить кашу, слив первую воду, чтобы избавиться от извести трава, кора, листья, древесина и сок растений. В прессе на телевидении довольно часто появляются сообщения о страшных засухах, поражающих то одну, то другую страну о том, что местные жители вынуждены питаться корой деревьев, листьями и травой. К сожалению, в трагедии этих людей, в их печальном опыте содержатся уроки и для нас. Вспомните, чем питаются животные, прежде чем превратиться в отбивные, гамбургеры и стейки. Кто дает нам молоко и сыр? Они питаются травой постоянно. Станьте на колени в саду, на даче, в городском парке и попробуйте без разбора щипать стрелки и листья побегов. Не получится. В своем естественном состоянии большинство трав очень невкусны, а наличие у многих травоядных многокамерного желудка красноречиво указывает на степень удобоваримости такой пищи. В то же время большинство зерновых культур, включая пшеницу, проса, рис и кукурузу, являются далекими оккультуренными родственниками трав. Тем не менее, существуют травы, которые не только съедобные, но и относительно приятны на вкус. В руководстве по выживанию для армии США, рассказывающем, как не умереть от голода в окружении дикой природы, скажем, если вы попали в эти условия, уцелев в авиакатастрофе, написано, сведения о существовании ядовитых для человека трав отсутствуют. А потому семена диких трав следует рассматривать как важный источник пропитания. Семена можно есть сырыми, но жарение или варка повысят их пищевые качества. Семена некоторых привычных трав, которые растут близ вашего дома, например, семена куриного вопроса и старого врага изумрудных лужаек, африканского проса, можно помолоть и превратить в питательный хлеб. Последнее растение некогда считалось зерновой травой, так как его семена перемалывали в муку, ели в виде хлопьев, и использовали как альтернативу рису. В некоторых районах Африки его едят и сегодня. В сущности, до появления сельскохозяйственных культур сбор семян диких трав, как полагают, вылился в первые опыты по выращиванию злаков на территории Западной Африки, Средиземноморья, Судана, Эфиопии и, возможно, Китая. Как указывает в своей книге «Охотящийся человек» Карлтон Кун, техника сбора семян была проста – Траву не жали, а просто женщины ходили по участку с корзиной в одной руке и палкой в другой, а хапками пригибали стебли к краю корзины и обмолачивали. Естественно, съедобны и сами зеленые побеги некоторых трав. И все же, с каким бы энтузиазмом диетологи не убеждали в их полезности, рекомендовать их все же рискованно. Из подходящих можно вспомнить два наиболее известных вида – пырей и ячмень луговой. До начала репродуктивного цикла, в результате которого формируется семя или зерно, Эти травы содержат почти те же витамины и минералы, что и темно-зеленые овощи. Их молодые побеги отличаются по химическому составу от взрослых растений. К сожалению, это один из тех случаев, когда то, что полезно, просто невозможно проглотить. Есть еще три травы, встречающиеся в Европе и Северной Америке, не выглядящие уж очень аппетитно, но тем не менее имеющие долгую кулинарную историю. Первый вид – Лосиная трава, произрастающая от Калифорнии до Канады и иногда именуемая медвежьей или индейской травой. Индейцы и первые поселенцы запекали ее крупные корневища на костре. Другая трава – это многочисленные виды пырея, включая ползучий, ситниковый и собачий. Название последнего связано с тем, что у собаки при расстройстве желудка едят его многоцветковые колоски и листья. Специалисты по травам готовят из листьев пырея чай, который рекомендуют при наличии проблем с мочеиспусканием, а корневища можно перемалывать в муку или запекать на костре и, подобно цикорию и корню одуванчика, использовать в качестве заменителя кофе. На большей части территории Северной Америки и Европы пырей вырастает 1,2 метра. Наконец, третья трава, весьма примечательный лесохвост. С его тонкой цилиндрической верхушкой покрытый длинными волосками и похожий на маленький пушистый хвостик. Лисохвост растет не только в Европе и Северной Америке, но и на открытых солнечных местах вдоль дорог и на кромке полей в Западной Азии и Тропической Африке, где иногда выращивается как зерновая культура. Зерна можно есть сырыми, хотя они твердые и, как большинство зерен, горчат. Заслуживает упоминания также цицания или водяной рис. Многолетнее водное растение, в диком виде встречающееся в Азии, в солоноватых и пресных водоемах и в изоболоченной местности. Сбор цицании обычно производится весной и летом. Съедобно утолщенная нижняя часть ее стебля. Цицания включается в состав различных блюд как поглотитель и нейтрализатор запаха, поскольку обладает мягким, ненавязчивым ароматом. В конце лета и осенью можно собирать созревший на ней рис. Его варят или жарят после чего перемалывают и делают из него лепешки, которые также жарят на сковороде или запекают на углях. В Северной Америке распространён родственник цицаний. Индейцы настолько ценили это растение, что одно из племён даже назвалось в его честь Минамины, что переводится как люди водяного риса. Минамины и питались преимущественно этой травой, растущей у мелких озер. Майкл Вейнер в своей книге "Природные лекарства, природная еда" пишет, что индейцы готовили себе пищу Слегка поджаривая зерна в посудине, которую устанавливали на горячие угли, чтобы зерна не подгорели, их постоянно перемешивали. Остывшие зерна обмолачивали и провеивали, а затем варили в воде и ели с голубикой или кленовым сиропом, либо бросали в суп. Как и культурные сорта риса, водяной рис при варке набухает и порой в процессе приготовления в 3-4 раза увеличивается в объеме. Есть, наконец, обыкновенный тростник, встречающийся на любой открытой и влажной местности в зонах умеренного климата обоих полушарий. Это высокая до 3,5 метров, жесткая трава с серо-зелёными листьями и трепещущими на ветру перистыми соцветиями, состоящими из множества коричневых цветков. Все части тростника съедобны, в том числе и в сыром виде. Молодые побеги можно отваривать весной до цветения либо перемалывать в муку. Съедобна также кора многих деревьев, на что справедливо указывает британское руководство. В нем, как один из источников пищи, рассматривается кора 11 древесных растений, причем отмечается, что качество коры лучше всего весной с началом сокотечения. Выберите участок коры у основания ствола или на обнаженном корне, советует руководство. Ножом снимите внешний слой и обнажите внутренний. Этот сладковатый слой можно есть сырым, а можно размягчить путем длительного вываривания, которое превратит лаэму в студенистую массу. Кроме того, внутреннюю кору можно запечь на углях, а затем перемолоть и использовать в виде муки, в том числе добавлять ее в супы и тушеные блюда. Теперь вспомним те 11 растений, кора которых предлагается руководством к употреблению в пищу. Вяз ржавый, липа, береза, топы, лиственница американская, осина, клен, ель, ива сосна и цуга. Для представления многих примитивных народов кора была и остается обыденным продуктом. Американские индейцы ели березовую кору сырой, разорванной на кусочки и сваренной как лапша. Они также перемалывали ее в муку, из которой пекли хлеб. Женщины племени Зуни готовили внутреннюю кору сосны. Они сначала варили ее, потом толкли, делали из полученной массы лепешки и пекли их в глиняной печи или в яме. Продукт получался настолько твердым, что перед употреблением его приходилось варить в воде. Но зато хранить эти лепешки можно было в течение многих месяцев. Использовалась и кора лиственницы, растущей в субарктических районах Северной Америки, Европы и Сибири. Сибирские народы делали из этой коры похлёбку, а североамериканские индейцы заваривали ее как чай. Не обошел человек своим вниманием также камедь и смолу деревьев. При повреждении некоторые деревья выделяют сок, который, застывая, образует наплывы на коре. Если наплывы растворяются в воде, значит это кометь гуми, если нет – смола. И то, и другое обладает питательными и лечебными свойствами, богаты сахарами и минеральными солями. И то, и другое – хороший растопочный материал. Многие коренные американцы любили жевать застывший сок. В сущности, это своего рода кровь растений, которую можно есть и пить. Подобно крови большинства животных, а также готовить различными способами. Хорошо известен и высоко ценится сок кленов. Значительное его количество идет на производство сахара и сиропа, чем в США занимается целая отрасль пищевой промышленности. Популярен в употреблении также сок березы, цуги, мисковитого дерева и сосны, хотя сахара в нем меньше, чем в кленовом. Сок всех этих деревьев можно употреблять сырым, а можно кипятить. Съедобны и листья некоторых деревьев, хотя руководство по выживанию для армии США рекомендует ограничиться тремя – акацией, баобабом и сассафрасом. Между тем, таких деревьев гораздо больше, среди них, например, ель, ива, цуга и сосна. В вечно вечнозеленых деревьев, можно заваривать как чай. Сассафрас – распространенное дерево на востоке Северной Америки, где оно растет вдоль дорог и по лесным опушкам. Молодые веточки и листья сосафраса можно есть свежими и засушенными, добавлять в супы. Обнажите подземную часть его ствола, снимите с нее кору и высушите ее, после чего заваривайте как чай. Молодые листья, цветы и стручки, акации, растущие в большинстве тропических районов, можно есть и сырыми, и в виде кулинарного блюда. Используется в пищу и баабаб, дерево с таким толстым стволом до 10 метров в диаметре, что в нем можно выдолбить настоящее жилище. Бааба растет в африканской саванне, там его высушенные и растолченные листья называют лабо и пекут из них хлеб в отдельных районах Австралии и на Мадагаскаре. Молодые листья этого дерева добавляют в супы и тушеные блюда, а также готовят как овощи. Из мякоти больших тыквообразных плодов, которые иногда называют обезьяним хлебом, готовят прохладительный напиток. Здесь уместно напомнить вкусовой тест съедобности растений, применяемый в армии США. Этот тест неприменим к грибам и распространяется только на съедобности растений. Тестируйте за один раз только одну часть растений. Разделите растения на составляющие элементы – корни, ствол, листва, ветки и тому прочее. Понюхайте растения на предмет обнаружения резкого или кислотного запаха. Перед тестом не ешьте в течение 8 часов. Положите кусочек растения на изгиб локтя или запястья и держите в течение 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы определить, раздражает ли растение кожу. Во время теста ничего не принимайте орально, кроме чистой воды и используемого растения. Возьмите небольшую порцию испытуемого компонента. Перед тем, как взять порцию в рот, некоторое время подержите ее на губе на предмет жжения или других неприятных ощущений. Если реакции не последовало в течение трех минут, положите порцию на язык и подержите на нем 15 минут. Если реакции не последовало, тщательно разжуйте порцию и подержите во рту еще 15 минут. Не глотайте. Если не последовало раздражения или какой-либо другой реакции, проглотите порцию. Подождите еще 8 часов. Если почувствуете какие-либо симптомы отравления, вызовите рвоту и выпейте много воды. Если отрицательная реакция не последовала, съешьте одну вторую чашки испытуемого растения, приготовленного так же, как и первая порция. Подождите еще 8 часов. Если по истечении этого срока отрицательная реакция не наступила, испытуемое растение съедобно. В любом случае, советуем вам применять этот вкусовой тест в самую последнюю очередь, и в случае крайней необходимости, особенно если у вас небольшой опыт выживания. Лучше найти растения, о которых вы знаете, что они съедобны на 100%. Еще раз напоминаем, что данный тест не применим к грибам. Прежде чем решиться на такой вкусовой тест, хорошо подумайте, а стоит ли это того. Помните, что этот совет – не прямое руководство к действию, а лишь информация, которую можно взять на заметку. Надеемся, вам не придется воспользоваться данным вкусовым тестом на то, съедобно растение или нет. Но если и придется, то он поможет вам определить съедобность растения и не вызовет никаких побочных эффектов. Ивы, которым очень неравнодушны олени, первый появляющийся из-под снега источник витамина С. Молодые ивовые листья можно есть сырыми, лучше в смеси с другой зеленью. Их также можно отваривать и готовить на пару. Запомните общее правило в отношении листвы. Следует использовать только молодые листочки. Они, как и молодые особи животных, птиц и других живых существ, нежнее и поэтому легче перевариваются желудком. Наконец, съедобна и древесина некоторых деревьев. Что касается уже упоминавшегося сосафраса, то его молодые веточки можно очищать от коры и жевать, либо варить для получения чая. Это же относится и к можжевельнику. Он растет в богатых солнцем районах Северной Америки и Северной Европы, в Азии, вплоть до Японских островов и в горах Северной Африки. И к березе, веточки которой следует просто опустить в кипяток, но не варить, так как более высокая температура убивает приятный аромат гружанки. Пригодны в пищу не только травянистые растения, но даже деревья. Конечно, съедобны не сами деревья, а их отдельные составные части, и то не в любое время года. Например, шишки, и желуди или заболонь тонкая прилегающая к стволу молодая кора. Сосна может предложить к столу 5 годных в пищу частей: не распустившиеся цветочные почки, молодые побеги, заболонь, шишки и в качестве витаминного напитка вою. С едобным деревьем можно отнести дуб. Желудям дуба издревле спасались от голода жители Европы. Собирали желуди в конце сентября или сразу после первых заморозков. Сырые желуди в пищу непригодны из-за обилия в них дубильных веществ поэтому их очищали от кожуры, разрезали на четыре части и заливали водой, замачивая в течение двух суток, меняя воду 3-4 раза в день для устранения горького привкуса. Затем снова заливали водой в пропорции две части воды на одну часть желудей и доводили до кипения. Сваренные желуди рассыпали тонким слоем на открытом воздухе на деревянном противне для предварительной просушки, а затем досушивали в печи или на плите, пока желуди не начинали похрустывать, как сухари. После этого их толкли или размалывали. При этом крупа грубого помола шла на каши, а мука для выпечки лепешек. Ученые утверждают, что желуди были первоначальной пищей человека. Первым и наиболее древним хлебом был хлеб из желудей. По питательности желуди дуба почти не уступают ячменю. Сравним. Ячмень-желудь, белка 65-45, жира 1840, углеводов 625-610, клетчатки 1250. Если желуди не вымачивать, а просто обжарить, то они являются хорошим заменителем кофе. Созревают желуди осенью, однако ничем не хуже и желуди, собранные ранней весной после схода снега. Сосна, деревом жизни, назвали сосну еще в 1534 году. Жак Картье осуществлял путешествия по берегам Канады. Из-за недостатка витаминов весь экипаж болел цингой. При этом были и смертельные случаи. Однажды индеец дал ему ветку сосны. Экипаж пил ее настой и начал выздоравливать. И тогда Жак воскликнул «Да это же дерево жизни!» Зимой и ранней весной в хвои сосны витамина С значительно больше, чем летом. Кроме него есть и другие витамины Д, П, Е, B2 и провитамин А – каротин. Применяют хвою сосны для приготовления витаминизированного напитка. Напиток готовится следующим образом. Хвою нарезают, моют в холодной воде и заваривают кипятком из расчета на 1 кг хвои 3 литра кипятка. После настаивания в течение 12 часов напиток готов. Большая ценность почек и молодых побегов сосны. Еще не распустившиеся почки сладковатые и приятные на вкус. Из высушенных почек получается вкусный чай, который имеет вкус и аромат ананаса. Молодые побеги также съедобны и полезны. Для их употребления следует срезать верхушки сосны и удалить кору. Остаётся нежная, как репа, белое вещество, которое называется забалой. Она утоляет чувство голода, снимает усталость, восстанавливает силы. Справка. Сосна растет в течение 29 дней – май-июнь. Это лучшее время для сбора почек и побегов. Береза. Поистине является королевой лиственных лесов. Это дерево здоровья, а во Франции – дерево мудрости. В пище употребляется березовый сок, который собирают ранней весной до раскрытия почек, и почки берез, которые употребляются в виде специй. Для этого их необходимо слегка раздавить, аж парить кипятком и употреблять для улучшения вкусовых качеств мясного бульона и мяса. Березовую заболонь можно употреблять в сыром виде. Березовый гриб трутовик используют для добывания огня. Для этого его варят в щелоке, отбивают и получается мягкая бархатистая губка, способная затлеть от малейшей искры. Березовый гриб чага оказывает стимулирующее действие на организм, способствует снятию усталости и восстановлению работоспособности. У березы, кроме заболони и сока, можно употреблять почки и молодые листья, которые содержат до 23% белковых веществ и 12% жира. Почти полностью съедобна карликовая полярная ива. Этот кустарник высотой не более 60 см часто встречается в тундре. Растет она группами, иногда сплошь покрывая землю. У полярной ивы ранней весной употребляются в пищу внутренние части молодых, освобожденных от коры побегов. Их можно есть даже в сыром виде. Кроме того, съедобны молодые листья, которые в 7-10 раз богаче витамином С, чем апельсины. Цветущие сережки, молодые, очищенные от земли корешки, и даже освобожденные от коры, хорошо отваренные и размолотые стволы. Осина. Она предпочитает влажные и более богатые перегноем почвы. Цветет осина в конце апреля и в начале мая, когда еще не полностью распустились листья. Для питания можно использовать листья осины, а также почки, содержащие дубильные вещества, яблочную кислоту и гликозиды. У малых осинок листья крупные и заостренные, а у старых круглые и зубчиками. Из листьев и почек приготавливают в основном салаты, но можно заправлять супы, борщи, а также приправы к мясным и рыбным блюдам. Собирать их следует ранней весной и заготавливать, производя засушку. Липа. Липа цветет недолго, две недели. Она начинает давать нектар в возрасте 20-25 лет и продолжает цвести до 100-120 лет. Цветы липы содержат эфирное масло, гликозиды, каротин, аскорбиновую кислоту. Из них готовят чай и различные напитки. Молодые стволы толщиной 2-3 см, освобожденные от коры лыка, рубят, сушат и перемалывают на муку. Молодые листья используют для варки супов и приготовления каши. Высушенные листья измельчают на муку и приготавливают хлеб-лепешки. Молодые листья следует собирать до цветения, которое начинается с конца мая и продолжается до начала июня. Историческая справка. Приводим несколько старинных рецептов приготовления пищи из деревьев. Далее приготовляется сушеная рыбья икра, которая предназначается главным образом для мужчин, отправляющихся в лес для добычи диких зверей. Имея при себе один единственный фунт этой сушеной икры, камчадал обеспечен провиантом на целый месяц, ибо когда ему хочется поесть, он срезает кору березы, а они растут здесь везде во множестве. Снимая верхнюю мягкую кору, а твердую ее часть, прилегающую ближе всего к стволу дерева, намазывает небольшим количеством взятой с собой рыбьей икры, а затем поедает ее как сухарь или как бутерброд, что и составляет всю его пищу. Корка березы в большом употреблении, ибо жители оскобля у сырого дерева корку рубят оную топориками, как лапшу, мелко и едят с сушеной с таким удовольствием, что в зимнее время не найти камчатского острожка, в котором бы бабы не сидели около березового сырого кряжа и не крошили обвяленной лапши каменными или костяными топориками своими. Сушеная забала лиственницы или ели, свернутая в трубку и высушенная не только в Сибири, но и в России до Хлынова и до Вятки, в голодные годы идет в пищу. Чукчи из листьев и молодых побегов ивы приготовляли одно из любимых блюд, запасали впрок, Ивой набивали мешки из тюлених шкур, и это подобие силоса оставляли киснуть в течение всего лета. Поздней осенью такая кислая масса замерзала, и в последующие месяцы ее резали ломтями и ели как хлеб. Таким образом, деревья можно использовать не только в качестве дров или строительного материала, но и подавать к столу. Наиболее питательна и вкусна заболонь, иногда ее неправильно называют лыком, весной – период соковыделения и интенсивного роста дерева. Хотя ее можно использовать в гастрономических целях и летом, и осенью. Некоторые источники утверждают, северные народы в сильный голод употребляли в пищу в качестве добавки к другим продуктам и зимнюю заболонь. Хотя, наверное, в это время года она уже мало отличается от верхней коры. Но, как говорится, голод не тетка. Тут уж не до гурманства. В некоторых исторических книгах приводятся данные о поедании коры вообще. Хотя принято считать, что верхняя кора деревьев из-за слишком обильного содержания дубильных веществ в пищу непригодна. Разобраться в этом сложно. Наверное, все зависит от степени голода. За время службы в армейском спецназе приходилось есть много такого, что, в принципе, есть нельзя. Академик Лихачев в одном из интервью рассказывал, что в блокадном Ленинграде умирающие от голода люди ели древесные опилки для чего бросали их в воду, где дерево, находясь в течение долгого времени, начинало бродить. Эту перебродившую вонючую, но дающую белки кашеобразную массу они и ели. При заготовке заболони ее лучше всего снимать у основания ствола или даже с вылезших на поверхность земли толстых корней, где она наиболее питательна и сочна. Способы добычи заболани бывают различными. Самый простой это сделать ножом или топором на стволе два глубоких круговых горизонтальных надреза и два соединяющих их вертикальных. Снять верхнюю кору, поддев ее с одной стороны ножом. Если она поддается плохо, можно использовать небольшие деревянные клинышки, вбиваемые между стволом и корой. Заболонь можно есть в сыром виде, вкус у нее сладковатый. С деревянным привкусом значительно улучшает ее вкусовые качества продолжительная варка. Заболонь, опущенная в кипящую воду, постепенно размокает, разбухает и превращается в единородную желатиновую массу, которую слегка остудив и следует есть. Если эту кашу высушить на камнях, раскаленных на костре или другой импровизированной сковородке, то полученную муку можно использовать для выпечки хлебных лепешек. Наиболее питательной считаются вторичная кора у березы, ивы, клена, сосны, осины, лиственницы, ели, тополя. Кстати, у всех перечисленных деревьев, кроме лиственницы, съедобны почки и молодые побеги в сыром, но лучше в проваренном виде. Питательные натёки испарившегося и загустевшего на стволах сока смолы, напоминающего жевательную резинку. Многие люди старшего поколения наверняка помнят вишневую смолу, которую мы жевали в детстве. Природа щедро предоставляет множество съедобных трав – кореньев, клубней, ягод, грибов. Готовясь к путешествию, полезно ознакомиться с флорой тех широт, куда вы собираетесь, и к уже известным вам съедобным растениям прибавить целый ряд других – Очень важно знать не только, что можно есть, но и какие растения есть категорически нельзя. Смертельно опасных ядовитых растений много меньше, чем съедобных, и значит запомнить их проще. Потому что, зная ядовитые растения в лицо, можно с меньшим риском для здоровья дегустировать встретившиеся на пути неизвестные, но кажущиеся съедобными растения. В общем, потому что знать ядовитые растения даже важнее, чем уметь отыскать годные в пищу. Отдельная история Отдельная история Стволы двух пальмовых деревьев, более известная и важная из них – саговая пальма, родина которой – острова Индонезии. Из ее древесины получают желтоватую муку – важнейший продукт питания населения отдаленных островов. На Малукских островах основу рациона местных жителей составляет именно сага, а не рис. Из этого региона сага экспортируется на другие острова Тихого океана и в Европу. В стволе высокой пальмы бури, растущей по берегам островов Карибского моря, содержится крахмал. Сердцевину ствола можно есть сырой, лишь измельчив на удобные для жевания кусочки. Кроме того, древесину бури можно мелко порубить, высушить и перемолоть. Муку смешивают с водой и из полученного теста делают лепешки, которые жарят на сковороде или на решетке. Верхний конец ствола Скрытый под шапкой широких веерообразных листьев, также можно есть в любом виде, чаще всего его отваривают. Ниже по тексту приводится описание тех видов, которые могут встретиться и пригодиться вам во всех областях Российской Федерации. В лесу, тундре, в пустыне можно отыскать множество дикорастущих съедобных растений. Некоторые из них распространены повсеместно, другие имеют точный географический адрес. В пищу идут разные части растений – плоды, корни, луковицы, молодые побеги, стебли, листья, почки, цветы. Обычно можно безопасно использовать в пищу те растения, которые едят птицы и животные. Однако редко встречаются такие растения, все части которых съедобны. У большинства из них только одна или несколько частей, пригодные для еды или утоления жажды. Лишайник. Растет в сосновых барах, на песчаной почве, часто среди зарослей лиловатого вереска. Он имеет вид невысоких буровато-серых или зеленовато-серых кустиков с листовидными веточками или с коричневатыми листовидными лопастями с белой подкладкой. Лишайник содержит горькие вещества, которые можно удалить путем вымачивания. Вымачивать его надо в воде с содой на 1 литр воды 5 грамм соды. Если соды нет, то можно заменить ее щелоком. Щелок можно получить путем настаивания золы в воде, 50 грамм золы на 1 литр воды. На 1 килограмм лишайника надо 8 литров щелока, разбавленного 16 литрами воды. Лишенный горечи лишайник используется для выпечки лепешек, хлеба. Из него можно готовить кашу, желе, а также класть в суп вместо картофеля и приготавливать питательный студень. Собирать его можно во все времена года. Борщевик. Это растение из-за его пустого мелкоребристого стебля в народе называют дудкой. Борщевик – двухлетнее травянистое крупное, до двух метров зонтичное растение. Все растение покрыто жесткими волосками, листья непарно с двумя-тремя парами листочков, со вздутыми влагалищами. Растет борщевик на увлажненных местах, среди кустарников, на лугах, по опушкам лесов, по берегам рек и ручьев. У него съедобные не только стебли, но и разворачивающиеся молодые листья. Стебли его сладковатые, приятные на вкус, их едят сырыми, сняв с них кожицу. Стебли можно употреблять в соленом и поджаренном виде. Листья борщевика имеют острый запах, и чтобы его ослабить, их надо ошпарить кипятком. Борщевик можно употреблять в сыром виде, из него готовят салаты, и борщи. Из мясистых корней и стеблей можно сделать хорошее пюре, а из корней получить муку и печь лепешки. Собирать его надо до цветения, ранней весной и в начале лета, так как во время цветения, в конце июня по сентябрь, он грубеет. Лопух, репейник. Всем хорошо известное растение сорняк. Однако оно полностью употребляется в пищу, а в Японии его специально культивируют. Листья лопуха можно употреблять для приготовления салата. Но наибольшую ценность представляют собой корни. Корни напоминают не очень крупную сахарную свеклу, сочные, приятные на вкус, слегка сладковатые. Их можно употреблять в сыром виде, из них готовят суп, напоминающий по вкусу грибной. Если корни размолоть, то из муки можно приготовить лепешки. Жареные корни могут заменить кофе. Можно приготовить также и сладкие блюда – варить компот, кисель, вместе со щавелем, повидло. Использовать корни для питания лучше осенью, когда корни набирают наибольшую силу. Но можно весной и летом использовать листья до цветения, которые начинаются в июле и продолжаются до сентября крапива. Молодые побеги употребляются на зеленые щи, пюре, салаты. Произрастают в основном в зоне умеренного климата, в северном и реже южном полушариях. Наибольшее распространение в России имеют крапива двудомная и крапива жгучая. Из крапивного полотна на Руси и в других странах шили самые крепкие паруса, а еще самые крепкие мешки, чувалы и кули из грубой крапивной ткани – крапивники. В Японии крапивный жгут в сочетании с шелком был главным материалом в изготовлении дорогих самурайских доспехов. Из одеревеневших стеблей делали щиты, а из крепчайшего крапивного волокна, крученного и натертого воском, тетивы для луков. Кстати, крапивой можно перекладывать пойманную рыбу, она дольше останется свежей. Крапива встречается повсюду и представляет собой высокое травянистое растение от 30 до 150 сантиметров. Стебель у нее четырехгранный, покрыт жгучими волосками. Листья яйцевидной формы, шершавые, с зубчиками по краям в виде пилы. К стеблю крепятся длинными черешками. Она имеет длинные корневища. Крапива содержит все полезные для организма вещества. Из молодых зеленых листьев крапивы можно готовить супы, щи, а также салаты. Собирать крапиву следует с мая до середины июля, до начала цветения. Одуванчик – это многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, с прикорневыми, выемочная переста, рассеченными листьями в виде розетки. Цветы ярко-желтые в виде корзиночек. Растет повсюду. В Японии, Индии, США одуванчик культивируется как огородная культура. Часто используется для приготовления салатов и борщей. Поджаренные корни могут служить суррогатом кофе. Для туристов одуванчик, несомненно, способен разнообразить питание. попробовал пробовал его на вкус и знает, что он довольно горький. Для того, чтобы убрать эту горечь, достаточно ошпарить его кипятком и выдержать несколько часов в холодной подсоленной воде. Из одуванчика очень легко приготовить салат. Делается он так. Предварительно ошпариваем листья, добавляем мелко нарезанные листочки иванчея, крапивы, все это перемешиваем. Из корней делают кофейный напиток по следующему рецепту. Копаем корни, тщательно обмываем, мелко нарезаем, поджариваем до темно бурого цвета, затем измельчаем в кофемолке и приготовляем так же, как кофе. Такой напиток очень полезен. В пищу применяется все растение. Из листьев, предварительно выбеленных, делают салаты, а также добавляют их в супы и щи. Цветочные почки используют для заправки супов. Из поджаренных корней одуванчика приготавливают заменитель кофе. Жареные корневые розетки могут поспорить со многими деликатесами. Собирать одуванчик можно с ранней весны и до поздней осени. Корни лучше собирать ранней весной или же поздней осенью. Рогоз широколистный. Это многолетнее травянистое болотное растение из семейства рогозовых. Стебли толстые, цилиндрические, без узлов. Листья узко и широколинейные. Длинные, располагаются при основании стебля. Цветки собраны в характерные цилиндрические черно-бурые бархатистые початки. Повсеместно встречаются на берегах водоемов и заливных лугах. Многим знакомы его своеобразные черно-бурые бархатистые в соцветия на длинном до 2 метров прямом стебле. Многие ошибочно называют его камышом, но они даже не одного семейства. Распространен рогоз широко по всей европейской части страны – на Урале, Кавказе, Украине, Сибири и Средней Азии. В корневищах содержится до 46% крахмала, до 24% белка, 11% сахаров, дубильные вещества, в листьях аскорбиновая кислота, в семенах – жирное масло. В народной медицине корневища применяют при дизентерии, листья как ранозаживляющее и кровоостанавливающее средство. В голодные годы рогоз был одним из важнейших источников питания. В пищу использовали и используют по сей день корневища и молодые стебли. Собирают молодые побеги еще не вышедшие из земли. Перед употреблением их отваривают в подсоленной воде, на зиму маринуют. Из корневищ и молодых стеблей готовят супы и пюре, их тушат с картофелем, используют как приправу к мясным, рыбным, грибным и овощным блюдам. Чаще всего сейчас используют в пищу печеные корневища. Из них можно приготовить муку, хлеб, оладьи, бисквиты, галеты, кисель и другие изделия. Для приготовления муки корни предварительно размалывают на кусочки толщиной до 0,5 см, высушивают и измельчают. Поджаренные корневища могут заменить натуральный кофе. Пророски рогоза, напоминающие луковицы, вкусны в сыром виде. Корневища собирают осенью или весной, когда в них много крахмала. Высушенные они могут долго храниться. Растет рогоз по болотам, топким берегам рек, прудов, озер и водохранилищ, по канавам. В пищу используется в основном корневище. Толщина его достигает 2,5 см и длина до 60 см. Из него получают муку для приготовления хлеба. Для этого корни высушивают, а затем измельчают на муку. Поджаренные корни заменяют кофе. Кроме корневищ можно использовать и молодые побеги и листья. Если их отварить, они могут заменить спаржу. Из них готовят салаты. А в поджаренном виде используют в качестве приправ к рыбным и мясным блюдам. Листья и молодые побеги следует собирать ранней весной, а корни можно заготавливать с весны до глубокой осени. Тростник. Многолетнее травянистое растение из семейства злаковых с длинным ползучим корневищем, прямым высоким стеблем в виде сизо-зеленой соломины длиной до 3-4 метров. Листья очередные, линейные, длинные, плоские, жесткие, по краям режущие. На верхушке стебля многоцветковые колоски, собранные в серебристо-буроватую длинную пушистую метелку. Растет по берегам водоемов, часто на значительной глубине до полутора метров. Встречается на болотах и заливных лугах, в близости от грунтовых вод, в лесах и на солончиках. Наиболее ценно для пищевого применения длинное мясистое корневище тростника, содержащее крахмал свыше 50%, углеводы до 15% и клетчатку до 32%. Наибольшее количество этих веществ корневище содержит поздней осенью и ранней весной. Корневища едят сырыми, пекут, жарят, на вкус они нежные и сладковаты В голодные годы и периоды длительных неурожеев корневища выкапывали, сушили, размалывали в муку, которую в большом количестве добавляли к пшеничной и ржаной, до 90% по массе. Однако длительное употребление такого хлеба, видимо, вследствие высокого содержания клетчатки в тростниковой муке, вызывало нежелательные последствия – опухание животов, ощущение тяжести и боль. Способ отделения крахмала от грубой клетчатки пока не разработан. Поджереные корневища используют как суррогат кофе. В корневищах тростника содержится до 15% сахаров и до 50% крахмала. Нежные молодые побеги используют пищу. Их можно есть сырыми, готовить из них салаты, супы, пюре и тушить. Из корневищ, которые достигают двух метров и более, собранных ранней весной или поздней осенью, до или после цветения, получают муку и заменитель кофе. Муку используют не только для выпечки хлеба, но и как приправу к другим блюдам. Щавель, обыкновенный и конский. В состав щавеля входят витамины С, В1, К, каротин, эфирные масла. В большом количестве в нем содержатся органические кислоты – дубильная, щавелевая, пирогаловая и другие, а также минеральные вещества – кальций, магний, железо, фосфор. Для лечения или профилактики тех или иных заболеваний используют все части растения. Щавель применяют также при лечении авитаминозов цинги анемии. Листья и плоды щавеля оказывают вежущее и обезболивающее действие. Рана заживляющая, противовоспалительная. В России произрастает в основном в европейской части около 70 видов. Ревень дикий. Идёт на кисло-сладкие кисели и варенье. Относится к семейству гречишных. Растёт по скалам и каменистым склонам в нижних частях горных хребтов. Заходит также в нижние части альпийского пояса. Встречается в изобилии в Алтайском крае и восточно-казахстанской области. В северо-западной Монголии, Саянах. Ревень широко распространен в Азии от Сибири до Гималайских гор и Палестины, а также выращивается в Европе. В медицине используют корни и корневища ревеня, содержащие глюкозиды, которые определяют слабительные свойства ревеня и дубильные вещества, оказывающие вяжущие действия и улучшающие пищеварение. Съедобен только стебель ревеня, листья и корень ревеня считаются ядовитыми. Стрелолист Широко произрастают во многих районах европейской части страны – на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму и на Кавказе. Растет в воде у берегов ри, прудов и озер на заболоченных местах. В съедобных подводных клубнях растения содержатся до 30% крахмала, 10,5% белков, 0,5% жира, более 3% сахаров – дубильные вещества. В сухом виде в клубнях до 55% крахмала и около 9% сахаристых веществ пищу употребляют клубневидные образования, развивающиеся осенью на концах побегов редко корневища. Сваренные или испеченные клубни по вкусу напоминают каштаны, сырые орехи, печеные картофель. Для длительного хранения клубни нарезают кружочками и сушат на воздухе, а для помола на муку подсушивают в печи. Камыш озерный. В России встречается около 20 видов. Известно, что его стебли и корневища содержат до 48% сахаров, до 6% протеина, 3% жира. Съедобны корневища камыша. Если корневища измельчить и варить 40-50 минут, получится сладкий отвар. Уваривая отвар на слабом огне, можно приготовить густой и еще более сладкий сироп. Прикорневую белую часть молодого камыша едят в сыром виде. Она пригодна в пищу, как суррогат хлеба. Из высушенного корневища получают муку, которую добавляют к зерновой для выпечки хлеба. В походных условиях корневища камыша можно испечь на углях или в зале. Людям, оказавшимся в экстремальных условиях, не грозит голод, если поблизости есть камыш. В народе камыш называют «парез травой», а очищенное от кожицы корневища прикладывают к свежей ранке, и кровь останавливается. Рязка. Это род мелких плавающих растений, побег в форме маленькой зелёной пластинки с редуцированными листьями и одним корешком. Осенью резко запасает питательные вещества, образует так называемые почки и погружается на дно. Весной резко всплывает и продолжает свое развитие, давая жизнь новым растениям. В питании резка используется давно. Из нее можно готовить салаты, приправы, ко вторым блюдам, варить супы и щи, использовать для заправки первых блюд. Сбор ряски не обременителен. Ее подгоняют к берегу мелкой ячеистой сеткой, а затем вычерпывают с очком. Собирать ее можно с весны до середины осени. Свербига. В народе называют редька дикая или редька луговая. Свербигу в период цветения плодоношения отличают по стеблю. Он сильно ветвистый, нежный, покрыт короткими мягкими волосками. Затем стебель грубеет, на нем вырисовываются продольные тяжи, ребра и небольшие жалваки в виде бородавок. Цветки желтого цвета соцветия в виде кисточки. В пищу свербига употребляется в свежем виде. Из нее можно готовить салаты, добавлять в супы, использовать как приправу к мясным и рыбным блюдам. Собирать ее надо весной до цветения, которое начинается в начале июня, когда листья и стебли молодые и нежные. Сныть обыкновенная. Это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных, тройчатые, яйцевидные листья с зубчиками. Белые цветки собраны в многолучевые сложные зонтики. Стебель трубчатый, с бороздками, высотой 60-100 см. Растет сныть среди лесных кустарников, на вырубках, на опушках лесов. В пищу употребляют молодые стебли и листья сныти. Они хорошо дополняют вкус супов, борщей. Ее можно использовать и для приготовления приправ к мясным и рыбным блюдам. Сбор сныти надо производить весной до цветения. Ее всегда можно встретить в лиственных, смешанных и еловых лесах в большом количестве. Сусак зонтичный, широко распространен в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Кавказе и во многих районах европейской части страны. Растет в стоячих водоемах и медленно текущих реках. Корневища богаты крахмалом до 60% и белком 13,4%. В них содержатся сахара, жиры, в листьях аскорбиновая кислота. Высушенные корневища содержат 4% жира, 13,5% белка и 60% углеводов. Кроме того, в растении обнаружена клетчатка 7,1% и зола 6,7%. В народной медицине корневища использовали как слабительное, мочегонное, отхаркивающее, противовоспалительное средство. С давних времен сусак известен как очень ценное пищевое растение. Его называли якутским хлебом. Люди шли к мелководным заводям, озерам, заливам, канавам, вырывали с корнем сусак, отделяли крахмалоносное корневище, промывали его в воде и первоначально подсушивали на ветру. Дома корневища досушивали в печах, толкли, мололи, делали крупу и муку, из которой пекли хлеб, варили каши, готовили кофе и кофейные напитки. Из одного килограмма сухих корневищ получают 250 грамм муки желтовато-белого цвета и приятного сладковатого вкуса, напоминающего муку из неободранной пшеницы. В эту муку обычно добавляют 30% рожаной или пшеничной а в голодные годы из сусака зонтичного пиклихли хлеб. Заготовлять корневища сусака лучше осенью или весной до цветения, когда они содержат большое количество крахмала. Вкусные и питательные корни пекут на костре. Это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных с высоким круглым, прямостоящим стеблем, высотой до полутора метров с розеткой цветков, беловато-розового оттенка, расположенных в виде зонтика. Листья ланцетовидные, длинные, заостренные, с воздушными полостями внутри – расположены при корневой части стебля. Цветет в июне-июле. Растет сусак по берегам рек, прудов, озер, болотах и канавах. Из его корней можно готовить муку и кашу. Корни можно есть печенными и жареными на костре. Из них получается заменитель кофе и крупа для различных каш. Для приготовления пюре корни измельчают, добавляют щавель, заливают водой и варят до готовности. Полученное пюре можно использовать как приправу и как самостоятельное блюдо. Сбор корней надо производить поздней осенью или же ранней весной до начала цветения. Собранные корни тщательно моют, режут на ломтики и сушат. Из 4 килограммов корней сусака можно получить 1 килограмм муки. Кислица, заячая капуска, кукушкин клевер. Эту небольшую траву высотой до 10 сантиметров можно встретить в сырых, хвойных и лиственных лесах в Европейской части и в Сибири. Многим она знакома с детства по изящному очертанию листочков, как будто состоящих из трех светло зеленых сердечек. В 100 граммах сырой массы листьев кислицы содержится до 100 мг витамина С. Много щавелево-кислого калия, яблочной и фолиевой кислоты. Они имеют резкий кисловяжущий вкус и могут использоваться в салатах, винегретах и щах вместо щавеля. Из кислицы готовят кисловатые прохладительные напитки. Найти кислицу можно и зимой под снегом, она такая же зеленая и вкусная. Низкая травка, образующая коврики нежной зелени, по еловым и смешанным лесам тени деревьев, сохраняет листья живыми под снегом. С ранней весны образует молодые листья, растет повсеместно. Прекрасно заменяет щавель, но с более нежной зеленью. Кислица, хороша в супы, салаты, вторые блюда и даже для киселей и начинки пирожков. Мы привели далеко не полный список дикорастущих растений, которые могут быть использованы в пищу. В нашей стране растет более тысячи видов съедобных растений и дать их даже краткое описание в одной книге весьма проблематично. Мы уделили внимание только самым распространенным видам – иван-чай, копорский чай. Растет в лесной или состепной зонах, в тундре. Молодые листья идут в салаты, супы, а молодые побеги отварными едят, как спаржу или цветную капусту. Встречается повсеместно в умеренном климате, северного полушария. Растет на вырубках, опушках среди кустарников. Иван-чай широко известен как сильный антиоксидант и используется для очищения организма от шлаков и токсинов. В лечебных целях применяют как листья иван-чая, так и его цветы. Жители Дальнего Востока применяют иван при болезнях горла, кровотечениях, запорах, а также как противовоспалительное и вяжущее средство. В тибетской медицине траву, корни и цветки использовали в качестве противовоспалительного средства при заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Из высушенных корней готовят муку, выпекают хлеб, оладьи и лепешки, а поджаренные корни используют для приготовления кофе. Высушенные листья заваривают и получают крепкий и вкусный чай. Лопух. распространен почти по всей территории России, растет по пустырям, на мусорных местах, около жилья, в огородах и сад. Благодаря наличию инулина и белка корни лопуха используются в пищу. Размолотые в муку они могут добавляться в тесто при выпечке хлеба. Их можно употреблять в пищу вареными, печеными, жареными, свежими. Можно заменять картофель в супах, делать котлеты-лепешки. Корни варят с кислым молоком, уксусом, щавелем. Причем инулин подвергается гидролизу с образованием сахара, фруктозы. При этом получается кисло-сладкое повидло. Поджаренные корни могут служить суррогатом кофе или заменять цикорий. В Японии лопух возделывается в качестве огородной культуры под названием гобо. Историческая справка. Блокадный деликатес. Этот потрясающе простой рецепт взят из уникальной книги, изданной в блокадном Ленинграде в 1942 году для немногих еще оставшихся в живых. В рецепте не случайно опущено непременное условие. Корень предварительно вымыть. Воды не хватало даже для питья. Не указана и заправка, ее просто не было. Наверняка сегодня этот рецепт вами не будет использован в его первозданном виде. Но пусть он лишний раз напомнит нам всем о тех верных зеленых друзьях, которые помогли народу в смертельных условиях выстоять и выжить. Вот этот рецепт. Корни лопуха отварить, нарезать небольшими кусочками, подавать заправленными каким-либо соусом. Черемша. В диком виде может расти вплоть до тундровой зоны. Произрастает большей частью в тенистых лесах, в долинах вблизи рек черемши содержится 89% воды, 1,4% золы, 2,4% белков, 6,5% углеводов, 1% клетчатки, 0,1% органических кислот, 4 мг каротина и витамины группы В. У черемши издревле слава надежного лекаря. Растения обладают сильными фитонцидными антибиотическими тонизирующими, антиатеросклеротическими, рано заживляющими свойствами. Это прекрасное антицинготное ранневесеннее растение. Лучше всего есть черемшу свежей в салатах и винегретах. Аппетитно черемша с черным хлебом и солью. Из нее варят очень вкусные ранневесенние щи и супы, готовят фарши. Используют ее и как приправу к мясным и рыбным блюдам, и как начинку для пирогу. Во многих местах черемшу заготавливают впрок, квасят, солят и маринуют а мелко изрубленную сушат на солнце. Используют в питании и луковицы этих растений. Листья черемши схожи с листьями ядовитого растения ландыш, поэтому при сборе требуется некоторая аккуратность. Макрица растет по сырым местам в тени, у домов, под заборами, по всей территории России. Нежная зелень, вся годна, супы и в салаты с ранней весны до осени. Большое значение в обеспечении организма питательными веществами занимает и лесное мясо. А лесное мясо – это грибы. Они же и хлеб, и фрукты. Грибы растут везде – в лесу, на опушках, на лугах. Грибная похлебка, грибной шашлык, жареные грибы – любимые и питательные кушанье. А в условиях существования, в экстремальных условиях – бесспорные помощники. В пищу употребляются только белый гриб, подосиновик, подберезовик, грусть, сыроежка, волнушка, лисички. Съедобными грибами обычно называют грибы, которые можно без риска для здоровья употреблять в пищу, поскольку они имеют высокую гастрономическую ценность, при этом не подвергая их предварительной тепловой обработке. Съедобные грибы отличаются от несъедобных и ядовитых строением геменофора, формой и цветом плодового тела и лишь в последнюю очередь запахом. Практически все хорошие грибы имеют под шляпкой трубочки, похожие на губку, или же пластинки, в которых содержатся споры. Именно поэтому их называют пластинчатыми или трубчатыми грибами. Собирая съедобные грибы, внимание следует обращать на чистоту, с которой расположены пластинки, способ крепления к ножке, цвет спор, наличие вольвы и кольца, оставшихся после созревания. Кроме того, практически все грибы меняют цвет мякоти при надавливании или на срезе. Поэтому перед походом в лес стоит поинтересоваться, какой именно цвет могут окрашиваться те или иные съедобные грибы. В лесах Западной Сибири они появляются в конце июня. Первые грибы – Колосовики проходят быстро, всего за 10-20 дней. В июле после цветения липы и синокоса появляются жнивники. Они бывают от 5 до 15 дней. Зато сбор листопадников можно начинать в августе одновременно с созреванием кедрового ореха и продолжать до заморозков. Как правило, городские жители плохо знают грибы, нередко проходят мимо вкусных, ценных экземпляров и наоборот, подвергают себе опасности, собирая ядовитые грибы. К наиболее распространенным съедобным грибам относятся белые, подосиновики, красные, подберезовики, маслята, рыжики, грузди, опенки, сыроежки, лисички, сморчки, строчки. Белый гриб – боровик. Считают самым ценным по питательным качествам. При любой кулинарной обработке боровики не изменяют цвета, сохраняют отличный вкус и аромат. Шляпка молодого белого гриба – бледно-желтая или серовато-коричневая. Нижняя поверхность – ее губчатая, мелкопористая, вначале белая, потом желтоватая – часто зеленоватым оттенком. Ножка белая, плотная, как бы вздутая у основания. Растет повсеместно, хвойных, чаще сосновых, смешных смешанных и лиственных, чаще березовых лесах. Появляется в июле, но особенно обилен в августе и сентябре. В сухое лето грибы как бы жмутся к стволам деревьев и встречаются обычно по сырым местам, черничникам, зеленомошникам, а в сырое – подальше от деревьев, на грифках – по ягельникам, беломушникам. Белые грибы растут семьями. Нашел один – значит, где-то близко есть и другие. Но не ковыряй палкой подстилку, Мох – не порти грибницу. Их хорошо жарить, варить, но еще лучше мариновать и сушить впрок. Белые грибы лучше всего поджарить, предварительно очистив и промыв. Нарезанные кусочками положить их вместе с луком на горячую сковородку с жиром или растопленным маслом. Жарят минут 15 и перед едой заправляют сметаной. Из белых грибов, рыжиков, шампиньонов можно приготовить вкусный полевой суп. Свежие очищенные грибы режут ломтиками, заливают небольшим количеством воды и кипятят минут 30. Затем добавляют картофель, соль, перец, лавровый лист и варят еще 20 минут. Перед едой суп заправить сметаной и укропом. Подосиновик-осиновик. Имеет ярко-красную или красно-оранжевую шляпку в зрелом состоянии буро-красную, снизу шляпка губчатая, белая, затем грязновато-серая. При изломе мякоть гриба синеет, ножка белая с темными чешуйками. Растет под осиной в лесной и лесостепной зонах и под карликовой березой в тундре и лесотундре. Используют подосиновики преимущественно свежими для жарения и тушения. Годятся они для соления и маринования. При тепловой обработке и сушке чернеют бульоны и супы. С подосиновиками приобретают темный оттенок. Чтобы избежать посинения, грибы предварительно надо замочить в 0,5% растворе лимонной кислоты. Также нужно обрабатывать и подберезовики. Подберезовик – березовики, а бабки – серые грибы. Шляпка сверху желтовато-бурая, липкая, в сырую погоду. Снизу губчатая, серовато-белая. Мякоть белая при изломе не меняет цвета. У старого гриба шляпка дряблая, мягкая. Ножка белая, густо покрытая серыми чешуйками. Тонкая у шляпки и более толстая у основания. Встречается повсюду в лесной и лесостепной зонах по соседству с березой. Используется так же, как и под осиной, Особенно вкусен в жареном и вареном виде, годен для маринования и сушки. Масляник. Масленок, масляха, маслята. Один из ранних грибов, появляющихся в июне в сосновых барах, масляник зернистый, и лиственных лесах, масляник серый. Часто встречается в июле-августе, а белин в сентябре, масляник поздний. Шляпка слизистая, желтая или буроватая, края у молодых грибов соединены с ножкой белой пленкой, которая потом остается в виде колечка. Снизу шляпка губчатая, желтоватая, при изломе цвета не меняет. Мякоть желтовато-белая, с приятным запахом. Ножка снизу желтая, кверху белая, с зернистой поверхностью. Растет во всех лесах, включая кедровики, березняки, осинники и даже тундру. Особенно часто встречается в средней и северной подзонах тайги маслята жарят, тушат, маринуют и солят. При сушке гриб чернеет. Перед тепловой обработкой следует снять с шляпки кожицу. Это сделать легко, если предварительно опустить грибы на 1-2 минуты в кипяток. Рыжик. Шляпка и ножка рыжевато-оранжевая, низ шляпки пластинчатый. При надломе вытекает ярко-оранжевый сок. У молодого рыжика шляпка выпуклая, у старого – в виде воронки. Ножка у взрослого гриба полая, В сосняках растут рыжики красные, в явловых лесах рыжик имеет зеленоватую или синеватую окраску. Распространен главным образом в средней и южной частях лесной зоны – ойных, сосновых, кедровых и смешанных лесах. Первые рыжики появляются в июне-июле, но особенно обильны они в августе-сентябре. Используют преимущественно для соления и маринования. Хороши они и жареные. Солить рыжики можно и без приправ. Грусть Пластинчатый гриб белый, зеленовато или желтовато-белой окраски. Шляпка сначала округло-выпуклая, с пушистым, завернутым краем, слизистая. Низ шляпки беловатый, ножка толстая, полая. Мякоть белая. Млечный сок белый, едкий. Высококачественный гриб. Используется для соления и маринования после отварки или вымачивания. Растет в хвойных, смешанных и лиственных сырых лесах. Появляется в августе-сентябре. Волнушка. Пластинчатый гриб. С розовой, мохнато-пушистой, особенно у завернутых краев, шляпкой с темными концентрическими кольцами. Внешне похож на рыжик, но млечный сок у него белый очень едкий. Ножка короткая, плотная-белая, мякоть плотная-белая. Растет по хвойным и смешным лесам, широко распространен В березняках средний и южный подзон тайги. После отварки или вымачивания в течение одного-двух суток. В холодной воде используется для соления или маринования. После предварительной обработки кипятком годен для жарения. Сыроежка. Пластинчатый гриб с ярко окрашенной шляпкой, желтый, красный, лиловый, зеленый и т.д. Низ шляпки белый, мякоть гриба белая, ножка короткая, широкая, белая. Появляется в июле, но особенно часто в августе-сентябре. Распространен повсеместно. Различают две категории сыроежек. С мякотью без горечи, пригодные для употребления в пищу в сыром виде, солью и с едкой мякотью. Первая группа сыроежек хороша для жарения, можно и солить. Вторая рекомендуется для засолки после обваривания кипятком. Существует простой способ для определения сладких и горьких сыроежек, которые могут применять неопытные грибники. Разжевав маленький кусочек сыроежки, грибник, если попалась горькая, сразу же почувствует во рту жжение, как от перца. Для здоровья такой эксперимент не опасен. Лисичка. Небольшой гриб цвета яичного желтка с неправильной, быстро приобретающей воронковидную форму шляпкой. Пластинки срастаются и переплетаются между собой, мякоть беловато-желтая или желтоватая. Ножка плотная, одного цвета со шляпкой. Растет по смешанным и сосновым лесам в средней и южной подзонах тайги. Жарят, солят, маринуют без предварительной отварки. Они обладают ценным свойством, как правило, не бывают червивыми, не повреждаются личинками грибных мух. Сморчок конический. Ранний весенний гриб отличается коричневой конической шляпкой с ячеистой поверхностью. Мякоть сочная, белая, края шляпки срастаются с ножкой, а ножка белая полая, растет в средней и южной частях лесной или лесостепной зон по хвойным и смешным лесам. Сморчки содержат гельвеловую кислоту, вызывающую гемолиз крови, растворение красных шариков и нарушение деятельности почек. Поэтому при неправильной обработке сморчки могут вызвать отравление. Высушенные сморчки безвредны. При употреблении в свежем виде рекомендуется разрезать на куски и хорошенько прокипятить, после чего вылить отвар и отжать грибы. После этого их следует хорошо прожарить. При тепловой обработке гельвиловая кислота разлагается. Маховик желто -бурый. Шляпка выпуклая, буровато-желтая, с мелкими волокнистыми, позднее исчезающими чешуйками. Низ шляпки губчатый, сначала грязновато-желтый, затем коричневый. Мякоть желтая, на изломе слегка синеющая. Ножка оранжево-желтая. встречается в сухих сосновых лесах на тощих песчаных или торфянисто песчаных почвах в августе-сентябре. Обладает нежным вкусом. Используется в жареном, соленом, маринованном и сушеном виде. Маховик зеленый. Шляпка оливково-коричневого, желтовато-оливковая, бархатистая, тонковойлочная. Под конец нередко трещиноватая. Низ шляпки губчатый, сернисто-желтый, позднее зеленовато-желтый. При надавливании слегка зеленеет, мякоть желтоватая, слабо синеющая на изломе. Ножка желтоватая, реже красноватая, встречается в хвойных и лиственных лесах самых различных типов с июня по октябрь. Пригоден для жарения, без предварительной отварки. Используется иногда в соленом и маринованном виде. Маховик красный отличается красновато-бурой, часто трещиноватой шляпкой и тонкой багрово-красной, иногда с участками желтого цвета ножкой. Мякоть на изломе заметно синеет. Встречается в лиственничных, кедровых лесах с июля по сентябрь. Годен для жарения. Валуй, бычок. Шляпка нечисто-желтая или желто-бурая, сначала округлая, потом плоско-распростертая, с выраженным полосатым краем. Слизисто-липкая. Низ шляпки пластинчатый, бледно-желтоватый, затем буроватый, с капельками жидкости. Мякоть плотная, белая, у старых грибов желтоватая. Ножка вздутая, полая. Вкус горький, запах приятный. Встречается в смешанных и хвойных лесах с июля по сентябрь. Растет обычно кучно. Грибники зачастую относятся к валую пренебрежительно, хотя по вкусу он не уступает высококачественным грибам, в том числе и груздям. Употребляется для соления после повторной отварки или вымачивания в холодной воде в течение 2-3 дней, причем воду нужно менять не менее двух раз в день. Опёнок осенний. Растет группами на пнях, главным образом березовых шляпка желтая, желто-коричневая или серо-коричневая с мелкими темными чешуйками. Сначала выпуклая, затем более плоская, с небольшой выпуклостью посередине. Низ шляпки пластинчатый, белый или желтоватый у молодого гриба и тёмно-бурый у старого. У молодого гриба низ шляпки соединен с ножкой белой пленкой. Пластинки и мякоть белые, ножки тонкие с остатками пленки в виде кольца, распространен повсеместно в войных и березовых лесах. Поселяется на старых корнях и пнях, а также на живых хвойных и лиственных деревьях. Наносит большой вред лесному хозяйству так как грибница паразитирует в корнях живых деревьев. Первые грибы можно встретить в июле, но особенно обильны они в сентябре и октябре. В пищу употребляют шляпки после предварительной отварки. Ножки съедобны, но более грубы. Обычно опята жарят. Шампиньон. Высококачественный гриб белого, желтоватого или сероватого цвета. Из дикорастущих шампиньонов наиболее часто встречаются луговой и полевой. У лугового шляпка белая, округлая, мясистая – покрытая неслизистой, шелковистой пленкой. Мякоть белая на изломе краснеет. Полевой шампиньон похож на луговой, но его ножка полая и более длинная, а мякоть на изломе не краснеет. У молодых шампиньонов края шляпки соединены с ножкой белой пленкой. Первые шампиньоны появляются наиболее часто в июле, в августе, а затем снова в сентябре. Используется без предварительной обработки. Отличается нежным и тонким вкусом и запахом, пригоден для жарения супов и маринования. В походе можно приготовить простейшие блюда из грибов. Проще всего хорошо промыть и сварить в круто-соленой воде без приправ сыроежки. Подавать в горячем виде, либо холодными. Подберезовики, подосиновики, боровики, рыжики, сыроежки можно испечь на костре. Приправить маслом или сметаной и съесть вместе с картофелем, испеченным в горячей зале. Вкусные паренные грибы, для этого очищенные и промытые белые подберезовики, маслята, режут ломтиками, добавляют немного воды и парят 15 минут. Затем заправляют сметаной, маслом и соль. При сборе грибов следует придерживаться следующих правил – собирать только известные грибы. Среди незнакомых могут оказаться ядовитые, брать лишь молодые грибы. Старые, мягкие, червивые сборы не подлежат. Их следует оставить на месте, не трогать, чтобы не повредить грибницу. Обязательно срезать грибы ножом так, чтобы нижняя часть ножки оставалась в земле. Срезанный гриб надо сразу же очистить от приставших листьев. Вои, частичек почвы и аккуратно уложить в корзину шляпкой вверх. Грибы, предназначенные для употребления в свежем виде, нужно использовать в день сбора. Не уничтожать старых грибов, не разрывать палкой мох и листья, чтобы сохранить грибницу. Всегда нужно помнить, что поврежденная грибница больше не плодоносит. Грибы лучше всего собирать утром, поросей или в пасмурную погоду. При небрежном отборе грибов среди съедобных могут оказаться ядовитые, вызывающие желудочно-кишечные расстройства. Так грибное отравление могут вызвать ложные опята, которые внешне сходны со съедобными опятами. Млечный сок ложных опят обладает сильным раздражающим свойством и вызывает гастроэнтерит – воспаление желудочно-кишечного тракта. Причиной аналогичных неприятных последствий грибного блюда может быть и нарушение правил кулинарной обработки ряда съедобных грибов – сыроежек, волнушек, сморчков, строчков и т.д., нуждающихся в предварительном отваривании. При отравлении грибами, к сожалению, отравление – не редкость, следует вывести из организма ядовитые вещества – Если нет рвоты, ее надо вызвать. Для этого больному дают большое количество жидкости, чая или теплой соленой воды. После чего дают воду с мелко растолченным древесным углем, одну чайную ложку порошка на один стакан воды. Древесный уголь обладает свойством поглощать ядовитые вещества и тем самым препятствует их всасыванию. Хорошо принять слабительное и промыть желудок розовым раствором марганцево-кислого калия. При судорогах или охлаждении ног к ним прикладывают грелку или бутылку с горячей водой. При сильном возбуждении больного кладут в постель и прикладывают к голове холодный компресс. Грибное отравление обычно сопровождают рвота и понос, вызывающие обезвоживание организма и сильную жажду. Поэтому больному следует давать холодную, слегка подсоленную воду, холодный крепкий чай, кофе, молоко. Совершенно исключены спиртные напитки, так как спирт способствует всасыванию грибных ядов. Оказав пострадавшему первую помощь, нужно обратиться к врачу. Следует помнить, что любое легкое, на первый взгляд, грибное отравление должно стать объектом внимания врача. Чтобы врач мог правильно установить причину отравления, остатки грибов и грибной массы надо сохранить для лабораторного исследования. Вот лишь некоторые названия съедобных грибов – белый гриб, лисички, вешенка, рыжик, опята, маховик, сыроежка, трутовик, трюфель, шиитаки, боровик, грузди, масленок. Подосиновик, подберезовик, польский гриб, рядовка, шампиньоны, чайный гриб. Если говорить о размножении таких грибов, то обычно оно происходит вегетативным способом, при котором синтез грибных клеток происходит от родительского начала путем его распада или деления. Увидеть, как размножаются съедобные грибы, можно, приподняв осторожно верхний слой земли. Под ним находятся тончайшие нити мицелия. Грибы могут размножаться и при помощи спор, мельчайших грибных зародышей. Сами споры расположены в базидиях – особых выступах, находящихся тесным слоем гименофории. Базидии могут иметь форму трубочек, отчего такие грибы будут называться трубчатыми, а грибы, имеющие базидии в форме пластинок – пластинчатыми. Но и споры и базидии настолько маленькие, что рассмотреть их представляется возможным лишь под микроскопом. Кроме дикорастущих растений и грибов, лесные чащи, опушки, овраги богаты ягодами, которые растут как на деревьях, так и на кустарниках и в приземном слое в виде небольших кустарников. Однако надо помнить, что ягоды разделяются на съедобные и ядовитые, и что они созревают в разное время. Ягоды и листья всех съедобных поладово-ягодных кустарников и деревьев могут быть использованы в питании. Ягоды можно есть сырыми, варить из них компоты, делать настои, приготовлять напитки. Листья могут служить для приготовления чая, богатого витаминами, восстанавливающего силы и оказывающего стабилизирующее воздействие на организм. Питание в экстремальных условиях можно разнообразить с помощью съедобных дикорастущих растений, встречающихся в той климатической зоне Российской Федерации, где вам пришлось находиться. Ниже приводится список некоторых съедобных ягод. Ежевика. Произрастает ежевика по берегам рек, среди других кустарников, на полях и заливных лугах, Ее можно встретить и во врагах с влажной почвой. Ареал распространения достаточно велик. Это все европейская часть России, обитает и на Кавказских и Среднеазиатских землях, а также в Западной Сибири. В качестве лечебного средства от кустарника берут только листья и плоды. Первые следует собирать во время цветения кустарника, а ягоды – после их созревания и приобретения черного цвета. Цветение кустарника происходит в июне-июле, плодоношение с августа по сентябрь. Плоды крупные имеют внешнее сходство с малиной, однако черного цвета – сизым налетом. Плод составляют крупные костяночки в малом количестве. Сама косточка, сплюснута, достаточно большая. Брусника – небольшой, вечно кустарничек. Стебель ветвистый. Листья брусники кожистые, вытянутые, блестящие, зеленого цвета. Цветет брусника в мае-июне, поспевает в августе-сентябре. Ягоды брусники круглые, ярко-красного цвета. Брусника распространена на всей территории России, растет в ойных и смешанных лесах. Встречается брусника даже в тундре, но предпочитают сосновые и еловые леса – бор. Местами брусничники образуют сплошные заросли длиной в несколько километров. Брусника, благодаря своему составу, богатому микроэлементами, издавна используется в народной медицине как лекарственное средство. Черемуха. Деревце, дерево или крупный кустарник высотой 0,6 – 10 метров, крона удлиненная, густая, кора матовая, черно-серая, с беловатыми чечевичками, молодые ветви – оливковые или вишнево-красные. В России обыкновенно, в европейской части, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, предпочитают влажные богатые почвы с близким залеганием грунтовых вод. Растет преимущественно по берегам рек, в приречных лесах и кустарниковых зарослях, по лесным опушкам на песках, по лесным прогалинам. Ягоды черемухи богаты лимонной и яблочной кислотами. Особенно вкусна черемуха поздней осенью. Ее ягоды достаточно сладкие, поскольку содержат почти 5% сахаров. Барбарис. Вечно зеленые, полувечно зеленые, с частично опадающей листвой или листопадные кустарники, редко маленькие деревца с тонкими прямостоящими, ребристыми побегами, ветвящимися под острым углом, кора коричневата или буровато серая Естественный ареал вида – Передняя Азия, Закавказья, Центральная, Восточная и Южная Европа. В России произрастает в европейской части, преимущественно в лесостепной зоне, на Северном Кавказе. Растет на опушках, склонных лужайках, а в горах доходит до 2000 метров. Предпочитает светлые и сухие участки. Встречается также на меловых обнажениях и речных галечниках. Черника. Черника широко распространена в европейской части России, в восточной и западной Сибири, на Дальнем Востоке. Она предпочитает сосновые боры, широколиственные и пихтово-еловые леса. На гарях черника иной раз образует сплошные черничные пустоши без древесного яруса. Она любит кислую, каменистую суглинистую под почву. За пределами России она растет в Белоруссии, странах Прибалтики, на Кавказе и на Украине. Распространена черника и почти по всей Европе, однако на юге ареал ее произрастания ограничивается северными отрогами гор. Чернику принято считать русской ягодой. И это неудивительно. Большая часть всех мировых запасов черники находится на территории России. Особенно этот кустарничек любит русский север. Шелковица, черная и белая. Шелковица – дерево семейства тутовых с довольно жесткими сердцевидными, зубчатыми по краю листьями. У чёрной шелковицы – саплодия, темно фиолетовые или почти черные, очень сочные и ароматные, кисло-сладкого вкуса. У белой – белые с зеленоватым, желтоватым или розовым оттенком, очень сладкие. На территории России растет на юго-западе Сахалина, острове Манерон и Курильских островах, в Дальнем Востоке, в Центральном районе России, в Саратовской области, Краснодарском и Ставропольских краях, Волгоградской и Ростовской областях. Шелковица растет также на Украине, в Армении, в Азербайджане, Румынии, Болгарии и Молдовии. Существует мнение, что родиной белой шелковицы находится в Закавказе, а черной – Персии. Бузина черная распространена в юго-западной и южной полосах европейской части России, в Белоруссии, на Украине, в горах Кавказа до Среднегорного пояса. Растет в подлесках лиственных лесов, реже смешанных и хвойных, на плодородных землях, на опушках. Бузина черная является целебным растением, в отличие от бузины красной, которая довольно ядовита. Отличается бузина красная цветом плодов, они ярко-красного цвета. У бузины черной плоды черно-фиолетовые с красновато-фиолетовой сочной мякотью. Мелкие сочные плоды бузины черной собраны в крупные грозди. Цветет в мае-июле, плоды созревают в августе-сентябре и остаются висеть на кустике после опадения листьев. Голубика Кустарник высотой до 1 метра обычно 30-50 сантиметров. В отличие от черники, стебель древеснеет почти доверху. По внешнему виду, особенно из-за схожести листьев, голубику можно спутать с черникой. От черники голубика отличается более светлыми стеблями и формой светоложенной ягоди. У черники оно ровное, почти круглое. У голубики более изломанное. По вкусу ягоды черники и голубики также сильно отличаются. Это растение способно расти и в сырых заболоченных местах, и на сухих участках, в горах, мирясь с очень бедными и очень кислыми почвами. Приспособляемость голубики объясняется большим разнообразием ее естественного ареала обитания. Ведь в природе голубика растет и в лесах, и на болотных почках, и в каменистой тундре, и в горах. Ее можно встретить как в европейской части России, так и в арктических районах, в горах Кавказа, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Кизил. Существует четыре вида в Средней и Южной Европе, Малайзии, Центральном Китае, Японии и Северной Америке, Калифорния. В России существует всего один вид – кизил мужской или кизил обыкновенный. Растет на юго-западе европейской части, в Крыму и на Кавказе, в подлеске лиственных лесов, на опушках и в зарослях кустарников. Плоды – сочные, цилиндрические, овальные или гуршевидные – Крупные костянки длиной 1-3 см, розового, желтого, рубинового или темно-красного цветов, приятного кисло-сладкого вяжущего вкуса, съедобные. Косточка большая, твердая, удлиненно-овальная, в стадии полной зрелости терпкость плодов уменьшается, созревают ягоды с августа по октябрь. Костяника Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см, стебли покрыты шипиками и волосками. Черешки листьев шероховатые и длинные, листья тройчатые. Цветки белые, обои полые, собраны в щитковидные соцветия. По 3-10 цветков. На верхушке стебля иногда, кроме того, по одному-двум на пазушных веточках. Плод – многокостянка из ярко-красных довольно крупных сочных плодиков. Косточка крупная, морщинистая. Цветет в мае-июне, плоды созревают в июне-августе. Распространена по всей территории СНГ, за исключением южных районов. Растет в лесах среди кустарниковых зарослей и на старых вырубках, на умеренно влажных, мшистых почвах. Листья растения содержат дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, микроэлементы, марганец, медь, железо, цинк и другие. Плоды, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, пектиновые вещества, сахар, жир, фитонциды. Можжевельник. Можжевельник – небольшое деревце или древовидный кустарник с узкопирамидальной кроной, нередко существует в виде столаника. Цветет середины мая, мужские, шишечки желтые, женские зеленые. Чешуи женской шишки, мясистые, сросшиеся между собой и образующие шишкоягоду. Шишко ягоды округлые, сначала зеленые, затем синие-черные, созревают осенью на второй год, после цветения. Поэтому на одном растении можно видеть одновременно и совсем молодые шишкоягоды, и одно двулетние зеленые и зрелые черные окраски. Можжевельник обыкновенный распространен в подлеске всей лесной зоны России. На севере заходит и в лесотундру, часто разрастается на вырубках. Морошка. Небольшое многолетнее травянистое растение, плод сборная костянка. Вначале красновато, а при созревании янтарно желтая цветет в мае-июне, созревает в июле-августе, плод кислопряный винный. Встречается на торфяных болотах, заболоченных лесах, маховых и кустарниковых тундрах в арктической и северной лесной полосах северного полушария. В средней полосе европейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке, в Белоруссии иногда культивируется. Ягодники морожки соседствуют с брусникой, рядом часто растет багульник, много сфагнового мха. Такие места – излюбленные пастбища, белых куропаток и такующих глухарей. Облепиха. Деревце или крупный кустарник высотой 4-5, редко 6-8 метров, с острыми и крепкими колючками длиной 2-7 метра. Молодые побеги, серебристые от покрывающих их чешуек и волосков. В диком виде растет в приатлантических и южно-скандинавских районах Западной Европы, на Балканах, в Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Гималайских районах Индии, в Китае, в том числе в Тибете, Монголии, почти во всех горных районах по южной границе России, на Кавказе, в предгорной и горной частях Средней Азии, Казахстане, а также на юге Сибири и в Забайкалье. Вид подходит к западной границе Европейской России, встречается от островов в Балтийском море на севере до Черного моря на юге. На Украине растет дико в устье Дуная. Терн – кустарник высотой 3-4 метра, реже низкорослое дерево не выше 8 метров. Разрастаясь, терн образует густые колючие и непроходимые заросли. Дикий терновник растет в Малой Азии, Западной Европе, в Европейской части России, на Кавказе и в Западной Сибири. Растет во врагах вдоль дорог, около рек, на лесных опушках. Плоды однокостянки в основном имеют округлую форму мелкие черно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть зеленая, плоды созревают в августе-сентябре и держатся на дереве всю зиму до весны. По вкусу плоды терпко кислые созревают поздно, но растение плодоносит ежегодно и обильно. После первых заморозков терпкость уменьшается. Клюква. Распространена в тундровой и лесной зонах по всей России. Это типичное болотное растение, образует заросли на сфагновых болотах, произрастает и в заболоченных редколесьях. Вечно зеленый, стелющийся ветвистый кустарничек с тонкими стеблями длиной до 80 см. Стебли гибкие, одревесневающие, темно бурые с приподнимающимися цветоносными веточками и короткими нитевидными пушистыми однолетними веточками. Цветет в мае-июне, плоды созревают в сентябре. Сохраняются на растении до весны, поэтому их можно собирать не только осенью, но и весной после схода снегового покрова. Перезимовавшая она гораздо слаще. Княженика. Распространена в арктических и северных районах европейской части страны Сибири и Дальнего Востока. Произрастает также в Новгородской, Вологодской, Горьковской, Калининской Владимирской и Смоленской областях. Ареал княженики совпадает с областью распространения марушки. Растение имеет вид небольшого травянистого многолетнего растения высотой до 35 см, с длинным и тонким ползучим корневищем. Плоды сборные костянки очень похожи на плоды малины или ежевики, но более мелкие, окрашенные в красный, красно-белый, темно-вишневый или темно-пурпурный цвет, с сизоватым налетом. Очень сладкие. Цветет в июне, ягоды поспевают в июле-августе. Растет по окраинам торфяных болот, сырым лугам, на заболоченных гарях, в заболоченных лесах, лесотундре и тундре. Вот далеко не полный список ягод, которые пополнят ваш рацион в походе. Или, не дай бог, в критической ситуации не дадут умереть от голода. Сознательно не включены в список такие ягоды, как малина, земляника, рябина, шиповник и другие, так как эти ягоды знакомы абсолютно всем с детства. Кроме всех этих источников питания, его поставщиком может быть животный мир окружающей среды, Мясо диких животных и птиц мало чем отличается от мяса домашних, но также является ценным поставщиком белков животного происхождения. Еще одним источником питания могут быть насекомые и подводный мир озер и рек. Опыт показал, что рыбу можно ловить круглый год, применяя самые разнообразные орудия лова, крючки вплоть до самодельных, сетки, сачки и так далее. Человек рожден всеядным но немногие готовы принять это близко к сердцу и закусить, например, клопами, сверчками, змеями или каким-нибудь отвратительным видом растения. Между тем, насекомых едят по всему земному шару. В них больше протеина, чем в курином мясе, полно железа, магния и других важных элементов. Наконец, это просто вкусно. Примерно 1700 видов насекомых пригодны в пищу и регулярно их употребляют в пищу в 130 странах мира. В основном это страны Азии и Африки. Но мода на жареных насекомых доходит и до европейских стран. Но мы не будем говорить о кулинарных изысках других стран, а представим ситуацию, когда вы, не дай бог, потеряли все свои припасы и снаряжение, ну или почти все, остались нож, спички и так далее. И находитесь вы не в джунглях, а в своей родной России, предположительно в средней полосе, в летнее время года. Насекомые. С какими насекомыми мы прежде всего сталкиваемся в лесу? Комаров и мошек есть можно, только потраченные усилия на их отлов не окупятся. Есть кое-что более калорийное. Личинки жуков-древоточцев. В лесу много сухих деревьев под их корой и откладывают жуки свои яйца, из которых в свою очередь и появляются личинки. Они питаются древесиной, не достать их из-под коры бывает несложно. Если у вас есть возможность ободрать кору с живых елей, то на запах свежей коры слетится достаточно самих жуков, которых легко собрать и съесть. Муравьи. Живут практически везде, особенно питательные муравьиные яйца. Съедобны и сами муравьи. Недаром же ими питаются даже медведи. Ранней весной собрать муравьев несложно, они выходят погреться большими скоплениями. Только успевай собирать. Да и в другое время при наличии мокрой палочки можно собирать муравьев без особого труда. А вот осенью их придется выкапывать из-под земли. Дикие пчелы. Неплохо, если вам удастся найти дупло с дикими пчелами. Можно поживиться не только самими пчелками, но и их личинками, и, возможно, медом. Но если у вас нет огня, не стоит пытаться их добыть. Укусы пчел и ос болезненны, а укус шершней может быть смертельным. Из сухого гриба-трутовика, который растет на деревьях, в виде гребешка нужно сделать дымовушку. Из травы сделать кляп, достаточный, чтобы закрыть дупло с пчелами, и постараться после закладки домовушки в дупло закрыть его кляпом. Через некоторое время насекомые погибнут, останется только их достать. Гнездо ост достаточно приметно и напоминает бумажный меч. Если поднести огонь к такому гнезду, оно очень быстро сгорит, так как состоит из целлюлозы. Заодно поджарите самих обитателей гнезда и их личинки. При добыче пчел, ос или шершней не забывайте, что эти насекомые в первую очередь реагируют на движение. Не машите руками и не бегите. Или бегите очень быстро и далеко. Еще один момент. При укусе выделяются ферменты, которые служат ориентиром для других сородичей, куда нужно кусать. Будьте осторожны. Шмели сами по себе не агрессивны, Если сильно не махать руками, то соты с медом можно достать из гнезда голыми руками. Живут шмели, как правило, в заброшенных мышиных норах, но иногда строят гнезда и в траве. У шмелиного меда непередаваемый аромат. Нашли шмелиное гнездо, вы счастливчик. Кузнечики. Кузнечики представляют собой легкодоступный источник белков и жиров. Ловить их проще прохладную погоду, которая сделает их несколько вялыми. Ешьте насекомых, которые едят вас, это мухи слепни оводы и другая авиация. Как и большинство насекомых, мухи – превосходный источник жиров и протеинов. В ситуации выживания не пропускайте любой источник пищи. Все это вместе поможет вам прожить следующий день. Не забывайте, что насекомых в сыром виде не едят. Лучше всего их поджарить, как вариант высушить, растолочь и добавлять к другой пище. Земноводные. Лягушки, тритоны и саламандры. Эти небольшие земноводные обитают вокруг пресноводных водоемов. В странах как теплого, так и умеренного климата. Лягушек ловите ночью, когда их легко обнаружить по кваканию, и убивайте палкой. Ешьте их целиком, предварительно сняв кожу. Триетонов и саламандр можно обнаружить под сгнившими бревнами или под камнями, в тех же местах, где обычно бывает много и лягушек. Моллюски. К ним относятся беспозвоночные, обитающие в воде и траве улитки, беззубки, слизни. Большинство представителей этой группы съедобны, однако всегда следите за тем, чтобы моллюски были свежими, их надо отваривать. Если их съесть в сыром виде, можно занести в организм паразитов. В пресной воде ищите моллюсков в мелких местах, особенно с песчаным или илистым дном. Рецепт. Для приготовления двустворчатых моллюсков в походных условиях сперва нужно их наловить, хотя при их скорости около 10 см в сутки. Слово «наловить» звучит смешно. Не стоит брать совсем мелкие и очень уж крупные раковины. В мелких нечего есть, а крупные – старые и чрезмерно жесткие. Оптимальный размер – 7-10 см. Перед приготовлением наружную часть раковин необходимо тщательно отмыть от ила, песка и донной грязи. Хорошая годная для приготовления раковина определяется так – если створки плотно сжаты, значит все в порядке. Моллюск жив и крепко держит створки. Далее следует развести небольшой костер. Для приготовления моллюсков нужно много углей и жара, но никак не открытое пламя. Когда костер по большей части прогорит, на угли сверху укладывают моллюсков. Через 3-5 минут палочкой переворачиваем раковины на другой бок. Хорошо прожаренный моллюск позволяет легко раскрыть створки раковины. Это является признаком готовности. Можно, конечно, разгрести угли и уложить моллюсков внутрь, а затем засыпать раскаленными углями сверху. Но у этого метода есть недостаток. Некоторые раковины при поражаривании самопроизвольно раскрываются, а это значит, что вовнутрь попадут фрагменты углей. Из раковины едят так называемую ногу – мышечный отросток, которым моллюск отталкивается от, от дна и перемещается. Это небольшое образование светло-бежевого или розового цвета. Все остальное нужно выбрасывать. Сам пробовал на вкус этих существ. Главное – не переварить и не пережарить, а то будете есть кусок резины. Ракообразные. Из этой компании у нас можно встретить только речного рака и краба. Есть несколько способов добывания этих обитателей речного дна. Очень часто раков ловят руками, наметив определенное место в водоеме, где по всем признакам могут обитать раки. Заходят в воду и, осторожно перемещаясь по дну, осматривают все подводные камни. Коряги заглядывают под стволы лежащих в воде деревьев, Как только заприметят уползающего рака, сразу же, без промедления, захватывают его рукой, иначе рак может быстро скрыться в какое-нибудь убежище. Помните, что раки становятся удивительно расторопными в случае грозящей им опасности. Ловля раков руками – способ старинный, дедовский, и, конечно же, самый примитивный из всех остальных. Кроме того, и применить-то этот способ – Можно не всегда, лишь в тех водоемах, где раков ловят на глубине от полуметра до полутора метров. На более глубоких местах приходится использовать раколовки и так далее. На охоту раки отправляются с наступлением темноты, поэтому самый подходящий для их ловли период с 10 часов вечера до 3 часов ночи. В некоторых водоемах раки выходят на промысел и ранним утром, предрассветные часы. Так что в такое время охота за речными отшельниками может быть весьма добычливой. Рекомендуем постоянно иметь в кармане женский капроновый чулок. Место занимает минимум. Кладем в чулок что-нибудь подгнившее или ту же без зубку ее мясо. Немного подпаленную на костре. Кидаем в глубокое место, где не можем ловить руками. И занимаемся своими делами минут 30, можно больше. Рак пытается достать еду и цепляется клешнями за чулок. Отцепиться трудновато. Можно брать несколько чулок. Рептилии. Не пренебрегайте змеями и ящерицами, как возможным источником пищи. Все они съедобны. Снимите с них чешуйчатую кожу, а затем сварите или поджарьте. Прежде чем снять шкуру, подержите над огнем, что облегчит процедуру раздевания. Организация питания в экстремальных условиях жизнедеятельности людей. Опыт Великой Отечественной войны подтвердил огромное значение продуктов, готовых к употреблению без сложной кулинарной обработки, а также дикорастущей зелени, которую можно использовать в питании. В условиях автономного существования решающее значение будет иметь калорийность пищи, так как недостаток калорий быстрее скажется на состоянии организма, чем, например, недостаток в белковых веществах, витаминах, минеральных веществах и солях. В этот период самым главным будет подавление чувства голода, если не будут оказывать влияние другие факторы выживания, и как результат поддержания на должном уровне его морального состояния. В связи с этим возрастает роль дикорастущей зелени, пригодной для питания, которая не только содержит необходимые организму источники энергии, белки, жиры и углеводы, но и богата содержанием витаминов, минеральных веществ и солей, а также в условиях автономного существования является единственным средством пополнения пищевых ресурсов. За организацию питания группы отвечает ее старший, командир. Он организует своеобразный сбор съедобных растений, оценку их качества, определение ядовитых растений, ягод и грибов и принимает все меры по соблюдению санитарно-гигиенических требований каждым. Особенно тщательно осуществляется разведка, добыча и очистка воды – Затем он определяет, в каком соотношении используются продукты сухого пайка и съедобных растений, а также время и место приготовления пищи. Перед тепловой обработкой он проверяет состояние средств индивидуального приготовления и приема пищи. Сбор съедобных дикорастущих растений, грибов и ягод осуществляется на местности, по возможности богатой ими, без значительного отклонения от намеченного маршрута. После сбора растений каждый человек в отведенном месте осуществляет приготовление и прием пищи с учетом максимального использования защитных и маскирующих свойств местности, наличия подъездных путей и закрытых водоисточников. Режим питания заключается в приготовлении пищи и количестве ее приемов. Наиболее целесообразным является двухразовое питание в соответствии со складывающейся обстановкой. В ходе передвижения оно будет наиболее вероятным, а на базе отдыха прием пищи может осуществляться три и более раз. Для приготовления пищи людей целесообразно объединять по два человека. При этом в одном котелке готовится первое, а в другом – второе блюдо на двоих. На завтрак и ужин второй котелок используется для приготовления чая. Рассмотрим, например, действия группы людей в экстремальных условиях. Действия ее могут быть различны – во время передвижения, в период наблюдения за объектом непосредственного выполнения задания и на временной базе, во время отдыха. Питание такой группы можно организовать сухим пайком или используя дикорастущую зелень во всевозможных сочетаниях. Оптимальным вариантом следует считать комбинированное сочетание используемых продуктов сухого пайка с дикорастущими растениями, грибами и ягодами. Такое сочетание целесообразно применять при интенсивной деятельности или в восстановительный период после длительного использования в пищу съедобных дикорастущих растений. Попавшие в экстремальные условия смогут пополнить энергозатраты даже за счет использования продуктов окружающей среды. При этом в питании следует использовать 10-15 растений. При умелом их сочетании можно разнообразить пищу не только по составу, но и приготовить салаты, первые и вторые блюда, чай, напитки. Отсутствие хлеба можно компенсировать выпечкой лепешек из корней сусака, рогоза или толченных желудей дуба. Опытные выпечки хлеба из толченных желудей дуба показали, что его можно приготовить на костре, индийская печь. Кроме того, подобранные для рационов питания декорастущие растения содержат многие вещества – белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, полезные организму и характеризующиеся как полноценные. Использование в питании декорастущих растений будет способствовать не только сглаживанию воздействий экстремальных факторов, но и восстановлению физических и моральных сил людей. Запасы питания должны пополняться за счет местных ресурсов – рыбной ловли, охоты, сбора ягод, грибов, съедобных растений. Эту пищу нужно рассматривать как дополнительную и, если позволяет обстановка, употреблять ее в первую очередь. Особенности приготовления различной пищи. Первое. Перед приготовлением пищи из мяса зайцев, белок, кроликов, лисицы и песца его необходимо выдержать в холодной воде не менее 1-2 часов. У мелких животных – зайца, андатры, кролика – Нужно обязательно вырезать железы, находящиеся под передними ногами и по бокам крестца. Второе. Съедобными являются все змеи, кроме морских, а также ящерицы и лягушки. Перед приготовлением пищи и змей, ящериц и ног лягушек с них снимают кожу. Третье. Птицы практически съедобны все. Исключение составляют коршун и орел. Яйца птиц съедобны все. Птицу, питающуюся рыбой, сначала надо очистить от перьев, снять с нее кожу с подкожным жиром вымочить подсоленной в подсоленной воде, варить в течение часа, бульон слить. Только после этого птицу можно жарить, тушить, использовать для приготовления супа. 4. Пресноводные рыбы съедобны почти все. Для ядовитых рыб характерны ярко выраженные, отличительные внешние признаки. Необычная форма, жесткая кожа, покрытая костными пластинками или шипами, маленький рот и жаберные щели, слабое развитие или отсутствие брюшных плавников. Ядовитые рыбы непригодны в пищу даже после длительной варки. Нужно твердо придерживаться правила не употреблять в пищу неизвестную и несвежую рыбу. Пятое. Из съедобных растений условно выделяют несколько групп, которые употребляют в пищу. Это овощи, клубни и коренья, злаки и травы, фрукты и ягоды, орехи и желуди, грибы и лишайники, водоросли. Щавель и крапива используются в сыром виде и для приготовления супа зеленых щей. Мясистые черенки ревенья после очистки от кожицы можно употреблять в сыром виде. Корень лопуха обыкновенного съедобен в вареном или тушеном виде. Копать корни нужно осенью или весной при появлении первых листьев. Корневище рогозы съедобны в вареном или печеном виде. Весной съедобны и молодые побеги. Корневище кувшинки, белой водяной линии, употребляется в пищу в вареном, жареном и печеном виде. Она встречается в прудах и тихих водоемах. В пищу пригодны молодые побеги папоротника, которые солят, сушат и заготавливают впрок. Побеги жарят, предварительно выварив их в течение 20 минут. Каштаны, орехи, желуди съедобны в сыром и поджаренном виде. Съедобными лишайниками являются исландский мох и ягерь – олени-мох. В сыром виде их употреблять в пищу не рекомендуется. Едят лишайники в вареном и сушеном виде, добавляют их в супы. Грибы необходимо вываривать не менее одного часа. Затем их жарят, варят. В сыром виде грибы могут храниться не более суток. Незнакомые или вызывающие сомнения грибы собирать нельзя. Обеспечение водой составляет важную часть обеспечения жизнедеятельности. Сбор воды не представляет проблемы в лесистой и болотистой местностях. В горной местности воду нужно искать в трещинах и пещерах, в долинах с рыхлой почвой. Воду нужно искать там, где растет сочная яркая трава. В Арктике и высокогорных районах воду можно получить из снега или льда. Для добывания воды надо использовать старый лед, так как в нем меньше солей. Основным источником питьевой воды в пустынях является система колодцев, вырытых вручную в низинах, руслах высохших рек, у основания дюн и подножия скал. Признаками наличия колодцев могут быть пепел костров, помет животных, остатки пищи – пустые консервные банки, пустые сигаретные пачки, окорки. Иногда источники воды в пустыне можно обнаружить по поведению птиц. Обычно птицы кружатся вблизи воды или в местах, где ее легко добыть. На близость залегания подземных вод Указывают ровные площадки с растительностью, окаймленные песком, меньшая узловая часть деревьев, кустарников, а также увлажненный песок. Для обеззараживания воды применяют таблетки пантоцида. Из расчета на флягу одна таблетка. Если вода мутная, опускают две таблетки. Вода пригодна для питья через 40-50 минут. Более подробно вопросы питания и водообеспечения изложены в учебнике выживания спецназа ГРУ.